История молельного дерева В начале 30-х годов волна коллективизации дохлестнула до горного села Чегем, Дохлестнула, смывая амбары и загоны, и швыряя в общий котел все, что подворачивалось на пути. Буйвол так буйвола, свинья так свинью, овца так овцу. Хватаясь за курдюк и швыряй туда же, в большом хозяйстве все пригодится. Отец дяди Сандро, старый хабук, считался одним из самых зажиточных людей села. У него было около тысячи кос, десяток коров, несколько буйволиц, несколько верховых лошадей, четыре осла и пять мулов. Четверо сыновей, не считая дядю Сандро и сам старик, держали в руках и вели это хлопотное и нелегко собранное хозяйство. Как это бывает в горах во время грозы, кругом ливень, а тут на взгорье, почему-то не задетом грозой, нет-нет, да и выглянет солнце. Так и многие чегенцы надеялись, что и колхозное поветрие, дурь громотеев в чусучевых кителях, авось как-нибудь пронесет. Ведь пронесло коммунию, остались только воспоминания об общих обедах, похожих на ежедневные пиршества, Да большие черные следы от костров во дворе сельсовета, где готовили еду, да всякие шутки по поводу этого короткого, но веселого времени. Вот и ждали чегенцы, гадали, переминались. Но по всему было видно, что власти на этот раз шутить не собирались. Сначала в колхоз вошли самые бедные, потом стали откалываться и крепкие самостоятельные хозяйства. Хабугу тоже предлагали, да он все отшучивался, отговаривался, делал вид, что у него на этот счет какие-то особые сведения, свои вести, свой хабар, который вот-вот подтвердится, и тогда все пойдет по-другому. Но хабар никак не подтверждался, и в конце концов председатель пригрозил, что лишит его права голоса. «Ты бы лучше лишил голоса моего осла», «А то он у меня слишком голосистый», — ответил ему Хабук, не очень понимая, что означает это право голоса. Он решил, что председатель ему не даст говорить на сходках, да ведь на сходках каждый может говорить, лишь бы тебя крестьяне слушать хотели. Всякие уполномоченные, которые приезжали из города и по давней традиции останавливались у него в доме, это-то и придавало ему смелости, тоже советовали входить в колхоз, потому что податься, говорили они, все равно будет некуда. Председатель колхоза особенно нажимал на хабуга, потому что он пользовался у тем ненавязанным и потому устойчивым авторитетом, которым пользуются во всех областях жизни знатоки дела. Тем более в таком открытом деле, как ведение хозяйства где каждый кукурузный початок должен быть похожим на своего хозяина, и каждый бараний курдюк шлепает по заднице барана с той силой тяжести, которую придает ему владелец барана. И он, председатель, знал, что многие колеблющиеся перейдут на сторону колхоза, если хабук вступит в него. Слухи о том, что некоторых богатых крестьян высылают в Сибирь, уже дошли до Чегема. Таких было в Абхазии очень мало, но все-таки были, и сам Хабук об этом знал. Знал и раздумывал, потому что многое было непонятно старику. Так было непонятно, где будет колхоз держать скотину, если ее соберутся со всего села, почему не строят заранее больших коровников и крытых загонов для овец и коз, какая сила заставит крестьян хорошо работать на общем поле когда иной и на своей усадьбе работает кое-как. А главное, чего не выразить словом и чего никогда не поймут эти чесучевые писари, кто же захочет работать, а может и жить на земле, если осквернится сама тайна любви. Тысячелетняя, безотчетная, как тайна пола. Тайна любви крестьянина к своему полю, к своей яблони, к своей корове, к своему улью, к своему шелесту на своем кукурузном поле, к своим виноградным гроздям, раздавленным своими ногами в своей давильне. И пусть это вино потом расхлещет и расхлебает Сандро со своими прощелыгами, да тайна-то останется с ним, ее-то они никак не расхлещут и не расхлебают. Если он выручает деньги за свой скот или табак, так тут дело не только в деньгах, которые тоже нужны в хозяйстве, а дело в том, что и на самих этих деньгах, чего никак не поймут все эти чесучевые грамотеи, на самих этих деньгах лежит сладкое колдовство тайны. И может, тем они и хорошие, что, щупая их, всегда можно прикоснуться к тайне а то, что в колхозе обещают зажиточную жизнь, так это вполне может быть, если все же и коровники вовремя построить, и к ферме приставить знающих людей, и землю вовремя обработать. И все же все это будет не то, и даже как бы ни к чему, потому что случится осквернение тайны, точно так же, как если бы по наряду бригадира тебе было определено, когда ложиться со своей женой и сколько с нею спать, Да еще он, бригадир, в особую щелочку присматривал бы, как ты там усерствуешь, как они говорят на благо Отечества, доверяй, но проверяй, а потом выговаривал бы при всех, или, что еще противней, благодарил бы тебя от имени трудящихся всех стран. И недаром поговаривают, мол, подождите, пока коз до да коров обобщают, а там и жен ваших обобщат. «Будете спать, — говорят, — всем селом в одной казарме под одним стометровым одеялом». И хотя, наверное, это сказка, но крестьяне ее правильно поняли, потому что не в самой жене дело, а дело в живом хозяйстве, которое любишь и с которым, как с женой, связан тайной. И подобно тому, как никто не ложится с женой, с заносчивой мыслью догнать и перегнать по населению другое село, а то и город, крестьянину, который выходит в поле, и в голову не приходит с кем-то там состязаться, словно это скачки или стрельбище, или еще какие-нибудь праздничные игры. И тем более никому в голову не приходит, что он, выворачивая плугом землю, помогает каким-то там китайцам или африканцам. Да и как можно помогать чужим, незнакомым людям? Может, они-то как раз против тебя что-то задумали, а ты еще и помогаешь им. Ведь не влезешь к ним в голову, не узнаешь, чего они там задумали против тебя. А то, что в некоторых долинных колхозах молодежь в самом деле состязается, чтобы получить в награду патефончик или еще что-нибудь в этом роде, так это ни о чем не говорит». Настоящего крестьянина такие ребяческие награды не могут заставить хорошо работать, потому что нельзя тайну превратить в игру. Игра связана с праздничным азартом и проходит вместе с ним, а тайна связана с жизнью. И, может, вместе с жизнью она покидает крестьянина, а то, может, он уносит ее с собой на тот свет, чтобы и там она его тешила, Если вообще есть тот самый свет. Кумхос идет. Кумхос, Среди новшеств новой власти одно нравилось старому хабугу: это то, что в селе Чегем, как и во многих других горных селах, открыли школу. Пусть наши дети и внуки думал, он учат грамоту, пусть среди этих чесучевых кителей будут наши люди, которые, может быть, в конце концов, Откроют глаза этим горлопанам и втолкуют им самую суть крестьянского дела. Ведь что бы ни говорили крестьяне на сходках, все же самого главного они не высказывали, потому что этого и не передать словами, потому что об этом ни с кем и не говорят, потому что своему это и так понятно, а чужому не скажешь, потому что тайна, она потому и тайна, что связана со стыдом. И хотя понимал старый хабук, что и наши ребята, что сейчас учатся в школах, к тому времени, когда они понадобятся на часучевых должностях, пожалуй, забудут о тайне или сделают вид, что ее не существует, может, эти самые часучевые кители им выдадут в самый раз, как только определится, что они окончательно оторвались от своих? И все-таки... И все-таки надеялся старый хабук, что хоть один из них не забудет отцовской печали, затаит ее в самой глубине своей души, притворится ничего не помнящим, и ему по этому случаю даже раньше, чем остальным, выдадут чесучевый китель. И, может быть, он прорвется до самых верхов и однажды окажется в кабинете самого большеусова, и тут-то выворотит ему всю правду, одновременно расстегивая скидывая чесучевый китель, И тогда задумается Большусый и скажет, «Пожалуй, на бедокурили мы тут с этим делом. Знаешь что, надевай этот китель и занимайся своими крестьянами от нашего имени. Пусть они живут как хотят, только пусть налоги платят исправно, а я займусь своими рабочими и не будем друг другу мешать». Только бы сказал такое Большусый! Уж мы бы для него постарались, уж мы бы его завалили нашим добром до самых усов. Да разве скажет? Да, высоко заносила мечта старого Хабуга, но очнувшись он возвращался к своей зубной боли. Что делать? Кумхос идет. Кумхос. В одно летнее утро... Старый хабук поймал у себя в стаде самого пушистого, самого белого козленка, связал ему ноги, взвалил на плечи и, заткнув за пояс топор, вышел со двора. Он договорился с домашними, чтобы они не смотрели ему вслед, но чтобы все приходили к молельному дереву часа через два, когда все будет готово. Молельное дерево, гигантский грецкий орех, росло в котловине Сабида рядом со скотопаргонной тропой. Летом, когда перегоняли скот на альпийские пастбища, пастухи приносили дар божеству, то есть срезали козла или барана, мясо варили и ели, а голову вешали на железные крючья, вбитые в ствол. Если крючья были заняты, то головы тоже варили и ели. Было замечено, что в последние годы, когда из долин стали пригонять колхозный скот, Некоторые пастухи, принося жертву, съедали жертвенные головы, даже если ключи и не были заняты. А вось обойдется, рассуждали они, да еще неизвестно, как относится божество, охраняющее четвероногих, к колхозному стаду. Этому грецкому ореху поклонялись с незапамятных времен. Был он огромен и наполовину высохший от прожегшей его когда-то молнии. Часть веток высохла, но часть еще зеленела и продолжала плодоносить. Толстая виноградная лоза обвивалась вокруг него и расплеталась у вершины по всем веткам. Виноград на высохших ветках, словно в утешении за этот удар молнии, бывал особенно обильным и сладким. Ствол грецкого ореха был дуплист, чуть ли не до самой вершины, и при сильном ударе издавал вибрирующий звон, долго не затихавший. Он звенел и гудел, как гигантская струна, протянутая от земли к небу. Кроме крючьев, из ствола торчало несколько наконечников проржавевших стрел и лезвие грубого старинного топора, всаженного на такой высоте, на какой и всадник не мог бы достать. Может быть, из-за этого лезвия жители Чигема считали, что в этих местах когда-то обитали великаны. Внизу в дупле хранился котел для варки мяса. Им пользовались те, что приходили замолить божество, да и просто пастухи, которых ночь заставала поблизости, потому что для привала место было удобное, и вода поблизости, и шатер уцелевших веток такой плотный, что дождь и в непогоду почти не просачивался сквозь него. Старик подошел к стволу, осторожно снял с себя козленка, положил его к подножию дерева, пробормотал несколько дошедших до него слов заклинаний — и, вынув из-за пояса топор, по принятому обычаю, со всей силы всадил его в упругий ствол. Странно знакомый звук, вибрируя в полом теле дерева, добрался до вершины и растаял в небе. Старый хабук, потрясенный догадкой, слушал, пока звук совсем не растаял в небе. Тогда он одним сильным качком вытащил топор из ствола и снова его всадил в дерево. «Кум-хоз!» — прозвенел ствол, и как легкий смиренный выдох замолк в бесконечном небе. Старик растерялся. Он ожидал более сложного, более загадочного ответа божества, которое надо было бы еще толковать и толковать, а это было слишком ясно и потому страшно. Старик вытащил топор и снова ударил по стволу. Кумхоз. Прозвенело дерево печально и внятно. «И ты туда же!» — взревел старый хабук, и, вытащив топор, в ярости стал бить и бить по стволу обухом. «Кумхоз! Кумхоз! Кумхоз!» Волнами прокатывалось по телу старого дерева. Старик остановился, утер рукавом под солба, вонзил топор в ствол, последний раз прислушался к безнадежному звуку, И взялся за козленка. Он перерезал ему ножом глотку, дал стечь крови к подножию дерева, потом подвесил его за ножку к одному из вбитых в ствол крючев. Освеживав тушку, он снял ее с крюка и воткнул туда головку козленка с открытыми перламутровыми глазами, с рожками, как два любопытных росточка, приподнявшимися над белым пушком лба. Старик вытащил из дупла котел вложил в него небогатое мясо козленка и, спустившись к роднику, тщательно вымыл и котел, и мясо. Потом он набрал в котел воды и снова поднялся наверх, подправил камни открытого очага, поставил на них котел, набрал сухих веток и разжег огонь. Часа через два вся семья старого хабуга сидела на расстеленных зеленых ветках папоротника и ела дымящееся мясо козленка, разложенное на этих же ветках. Притихший дядя Сандро сидел рядом с отцом, как недоблудивший блудный сын, загнанный обстоятельствами в родной дом и вынужденный пребывать в застольном смирении. На следующий день старик пришел в сельсовет и записался в колхоз. Он сдал колхозу половину своего четвероногого имущества. Один из его сыновей, Тот, что был приставлен к козам, привел все стадо во двор сельсовета и вместе с комсомольскими активистами пересчитал его и отделил 500 голов. К этому времени в сельсовете собралось множество крестьян, чтобы посмотреть, как сам Хабук будет вступать в колхоз. Старик вел себя с достоинством и ничем не выказывал своего отношения к происходящему. Когда сын его... Тот, что сотрочество был приставлен к козам, подошел к активистам, что вели учет с данному скоту, один из них зажал нос и отвернулся, потому что пастух за многие годы пастушества насквозь пропах козлом. — Сдал бы всю скотину, хабук! — пошутил один из комсомольцев. — Глядишь, к следующему году с твоего сына выветрился бы козлиный дух! Многие посмеялись этой шутке. А старый хабуг подумал и не спеша ответил, «Придет время, будете искать, где бы понюхать козла». Многие посмеялись его ответу, а иные призадумались. Председателю слова хабуга не понравились, но он промолчал. Говорят, когда сын хабуга выходил со двора со своим ополовиненным стадом, люди видели, как он концом башлыка утирает слезы так вот и удалялся, утирая слезы, что мне кажется плодом фантазии крестьянских мифотворцев, как бы подготовляющих слушателя к тому, что случилось дальше. Как только сын Хабуга со своим облегченным стадом вышел за ворота, оставшиеся козы с блееньем ринулись за ним. Несмотря на старания активистов удержать и загнать их назад, они прорвали эту оборону, и стали перемахивать через ворота, а потом и ворота проломали. По словам очевидцев, козы не то чтобы влились в стадо, а прямо-таки старались впрятаться в него, втиснуться в самую середину. Говорят, вся эта сцена произвела на собравшихся крестьян тяжелое впечатление. Они решили, что скот не хочет идти в колхоз, потому что предчувствует свою гибель. Особенно все это не понравилось председателю. Ему показалось, что случившееся было заранее продумано и разыграно старым хабугом по договоренности с сыном, если не с самими козами. — Ответишь за это? — сказал он, кивнув на ворота, куда устремились козы. — Сначала пусть он ответит, — промолвил хабуг, глядя, как его козы проламывают ворота сельсовета. «Кто он?» — спросил председатель, насторожившись. «Он!» — сказал Хабук и, продолжая следить за своими козами, показал пальцем в небо. Все понимали, что Хабук имеет в виду Большуусова, хотя доказать это было невозможно. Сыну Хабуга пришлось снова загонять стадо во двор, снова пересчитывать и половинить его, и, может быть, в том была высшая справедливость дать каждой выделенной козе еще один шанс остаться с хозяйской половиной, разумеется, за счет остальных собратьев. На этот раз сын Хабуга остался с той половиной, которую отдавали колхозу. Криками успокаивая взволнованное стадо, он стоял перед ним, пока один из комсомольцев не отогнал половину на порядочное расстояние. Председатель колхоза, звали его Тимур Жванба, Был человек из того всероссийского типа яростных недоучек, которых тогда обильно вытягивал из толпы магнит времени. До приезда в Чегем он работал в Кингурийской школе преподавателем ботаники, хотя по темпераменту больше подходил к зоологии. Тем не менее, он успешно выступал на собраниях и откровенно на глазах у живого завуча, правда, до смешного похожего на дореволюционного интеллигента, метил на его место и был близок к цели. Но цели не достиг, потому что однажды на уроке он неожиданно съездил по уху ученика, спутавшего лавр благородный с обыкновенной лавровишней, что, естественно, не понравилось отцу этого мальчика, командиру погранзаставы. Последнее обстоятельство не давало возможности пренебречь ухом мальчика как классово чуждым, И над темпераментным ботаником стали сгущаться районные тучи. Директор школы, воспользовавшись этим обстоятельством, с молчаливого согласия Гарано сплавил его в Чегем, как человека близко знающего природу. Партийный актив Кингурска, считая свой городок значительным очагом культуры, неохотно его покидал, тем более ради глухой, как они считали, горной деревушки Чегем. Так Тимур Жванба оказался председателем Чигемского колхоза. Сначала чигемцы отнеслись к нему благодушно, но потом оказалось, что он, если и знает природу, то не ту, которая окружала Чегемцев, а главное, выяснилось, что он страдает высотобоязнью. А выяснилось это тогда, когда он почему-то захотел спуститься на мельницу и вдруг остановился как вкопанный, когда тропа запетляла по обрывистому спуску, в глубине которого стояла мельница. Он так испугался, что уже не мог и наверх подняться, так что могучему мельнику Гераго пришлось подняться к нему, взвалить к себе на плечи и донести до такого места, где уже не видно было меловых осыпи обрыва. Говорят, первым его увидел на тропе Хабук, спускавшийся на мельницу со своим мулом, навьюченным мешками с кукурузой. В то время председатель сидел на тропе, вцепившись руками в кизиловый куст. — Ты чего здесь делаешь? — спросил удивленный Хабуг. — Да так, осматриваюсь, — сказал председатель, продолжая изо всех сил сжимать кизиловый куст. По словам Хабуга, — Ему сразу же не понравилась поза председателя и то, что он держался за кизиловый куст, как за узду норовистого коня. Но он, больше ни слова не сказав, прошел вниз на мельницу. Часа через четыре, возвращаясь с мельницы с уже смолотой кукурузой, он очень удивился, увидев, что председатель продолжает украшать свой кизиловый куст. Тут Хабук понял, что председатель сильно струхнул. Так и будем сидеть, спросил он, останавливая рядом с ним своего мула. Проходи, едва прошептал председатель, бледный как меловые осыпи обрыва, с которых он не сводил глаз. Держись за хвост моего мула, он тебя вынесет, предложил Хабук, но тот в ответ только замотал головой, как бы отказываясь принимать помощь от единоличника. Ну так сиди, сказал Хабук, и погнал вверх своего мула. «А председатель-то порченный», — объявил он, въехав в село и рассказав о случившемся. Те, что были поблизости, побросали свои дела и пошли смотреть на председателя. Он все еще там сидел и ни на какие уговоры не поддавался, пока снизу не поднялся могучий Гераго и, взяв его в охапку, не вынес на безопасное место. Узнав о тайной болезни председателя, чигемцы не на шутку обиделись, но не столько на него, сколько на кенгурийский райком. Они решили, что райком прислал им председателя, забракованного в других местах. «И мы не хотим», — сказали они председателю сельсовета и велели передать свое мнение в райком. «Махты», — так звали председателя сельсовета, — Зная таинственные оттенки упрямства чигемцев, ибо сам был чигемцем, понял, что надо ехать. Кстати, все это делалось в тайне от Тимура Жванба, потому что чигемцы считали недопустимым нарушением законов гостеприимства так прямо в глаза ему и сказать, что они его не хотят. Махты вынужден был поехать в райком и в смягченной правде форме все это там рассказать. Он все делал в смягченной форме, потому что от природы был мягким человеком и никому не хотел зла. У него была такая философия. Пусть всем будет хорошо, ну а если это невозможно, пусть хотя бы мне будет хорошо. Политически подкованный, но нехорошую болезнь имеет, кротко сообщил он секретарю райкома. Народ волнуется. Какую болезнь? удивился секретарь. «Стыдно сказать, но в пропасти смотреть не может», — Краснее признался Махты. «Голова кружится, как у беременной женщины». Тут он вынужден был рассказать про случай на мельнице. «Какого черта ему на мельнице надо было?» — раздраженно удивился секретарь райкома. «Так просто, решил ноги промять», — отвечал Махты, — упирая на полную невиновность председателя в случившемся. «Ты мне скажи, с крыльца сельсовета он может сходить?» — спросил секретарь, начиная терять терпение. «Запросто!» — обрадовался Махты и объяснил, что председатель легко берет и более крутые спуски, если при этом в кругозор ему не попадаются провалы, ущелья и обрывы, особенно с меловыми осыпями. «Оказывается, эта болезнь Белый Камень не любит», — уточнил он, чем окончательно вывел из себя секретаря райкома. «Хватит!» — перебил тот его. «Скажи председателю, чтобы на мельнице не показывался, очегенцам, чтобы не морочили голову, а получше работали!» «На мельнице он и так показаться не может», — продолжал Махты с кротким упрямством. «О чигемцам так говорить нельзя. Надо найти форму». «Вот и найди форму», — сказал секретарь, вставая и этим, показывая, что разговор окончен. «Для этого ты там и поставлен». И Махты поехал назад, по дороге ища форму, и он ее нашел. Он сказал, что в райкоме попросили чигемцев подождать, пока они найдут подходящего человека — которого перед присылкой в Чигем как следует погоняют по самым козлиным тропам, чтобы проверить его нутро на пригодность к чигемским условиям. «Хорошо», — сказали чигемцы, успокаиваясь, — «пусть пока побудет этот бедолага». Но председатель отнюдь не чувствовал себя бедолагой. Оказывается, он узнал о тайной жалобе Чегемцев и на первом же собрании обрушился на них исполненный ехидство и раздражение. Но «Ну, чья взяла, троцкисты?» — обратился он к ним, яростно улыбаясь. Чигенцы не только не стали оспаривать свою принадлежность к этому опасному политическому течению, о существовании которого, впрочем, они и не подозревали, а просто не знали, куда деть себя от стыда. В тот первый год Чигенцы все еще воспринимали свое село как свой дом, поэтому им стало так неловко. Позже, когда они попривыкли друг к другу, а перестали воспринимать свою землю как собственную землю, а, следовательно, и председателя перестали воспринимать как гостя на этой земле, хоть и незваного, они, чигенцы стали отвечать на его излюбленные политические ярлыки, цветастыми проклятиями, где угроза кровопускания порой затейливо уравновешивается обвинением в кровосмесительстве. Я уверен, что они и эти самые политические ярлыки воспринимали как тот же мат, только высказанный пообразованному, и, может быть, из-за своей непонятности он казался им еще более похабным, чем их проклятие выражением смутных чернильных извращений. Кстати, председатель этот проработал в Чигеме около 30 лет. За это время он, правда, несколько раз отстранялся на год на два, но тут же, не выходя из сельсоветского двора, устраивался в школу, где преподавал кроме ботаники еще и военное дело. И тут точно так же, как колхозников, он распекал учеников, заставляя их маршировать по сельсоветскому двору, время от времени переходя на русский язык и обзывая учеников новым политическим термином «бухаринцы». Уже в наше время Тимур Жванба благополучно ушел в отставку и даже получил малоизвестный титул почетного гражданина села. Но тут с ним случился необычайный казус, полностью исключавший не только ношение этого высокого, хотя и малоизвестного титула, но и обыкновенной гражданской одежды. Но все это случилось гораздо позже, и мы об этом расскажем в том месте, которое сочтем наиболее подходящим. Весть о том, что молельный орех села Чигем при каждом ударе топора отвечает кумхос, и не только ударе топора, а при любом ударе, и тем отчетливей, чем увесистей удар, быстро разнеслась по окрестным селам. Верхом и пешим ходом сюда потянулись сомневающиеся, и каждый мог убедиться, что дерево честно отвечает на свербящий вопрос, хоть камнем огрей его, хоть головой бейся. Дядя Сандро теперь целыми днями торчал возле ореха, потому что делать все равно было нечего, а в колхозе работать он все еще никак не решался. А тут крестьяне из окрестных сел... Стали привозить не только жертвенных козлят, но и вино в бурдюках. Жить становилось весело и любопытно. Хотя в ответах молельного дерева трудно было усмотреть что-нибудь вредное для власти, все же председателю колхоза не нравилось это паломничество. Он чувствовал какое-то беспокойство от этого роения возле молельного ореха, от этих приездов, отъездов, разговоров и слухов. А тут еще старый охотник Тендел подсыпал пороху. Однажды он вернулся с охоты и рассказал, что видел, как на лесной лужайке лиса, причмокивая и дергая за сосцы, сосала корову из Чегемского стада. А корова при этом не только не сопротивлялась, а как бы не замечая ее, с какой-то странной яростью щипала траву. Тендел выстрелил, но, видно, только сбил ей хвост, потому что она убежала, волоча его по земле. «Как увидите лису со сбитым хвостом?» — говорил он. «Убивайте ее на месте! Это она, дьяволица!» «Да где же ее увидишь?» — отвечали приунывшие чигемцы. Хотя обычно они верили Тенделу не больше, чем другим охотникам, но то, что он рассказывал на этот раз, показалось зловещим предзнаменованием. Выходит, мы теперь будем лис кормить, говорили они. Чтобы ослабить впечатление от рассказа Тендела, Махты стал напоминать чегенцам о его давнем приключении с медведем. Однажды, в юности, по словам Тендела, когда он отдыхал в лесу, привалившись спиной к стволу каштана, к нему тихонько подкрался медведь. Он осторожно высунулся из-за каштана, выхватил у него ружье и разбил его одним ударом о ствол каштана. Отбросив сломанное ружье, он схватил Тендела лапой за нос и куда-то повел, а куда Тендел не знал и спросить было не у кого. Медведь только сопел и время от времени, поглядывая на Тендела, обдавал его зловонным дыханием. И только когда они прошли с полверсты, Тендел с ужасом догадался, что медведь ведет его к тому месту, где он два года назад убил медведицу. По словам Тендела, он уже распрощался с жизнью, но тут медведь наткнулся на хорошие заросли лавровишни и стал, пригибая одной лапой ветки, совать в рот черные грозди любимого лакомства. Постепенно он так увлекся, что бросил нос Тендела и даже поощрительно махнул лапой. Мол, перед смертью, и стал сгребать кусты Лавровишни и продвигаться вперед. Как только медведь отошел на несколько шагов, Тендел дал деру и бежал до самого Чегема по дороге, прихватив сломанное ружье. Разумеется, этому рассказу мало кто верил. Единственное, что подтверждали и сторожилы, это то, что однажды в юности Тендел ушел на охоту с целым носом а возвратился со сломанным и носом, и ружьем. С тех пор он так и остался кривоносым. «Так что же вы?» — напоминал Махты. «Тому рассказу его не верили, а этому верите?» «Так то когда было, а это когда?» — отвечали чагенцы, никак не ободренные напоминанием Махты. В конце концов, все это председателю надоело, И он запросил кенгурийский райком помочь ему принять меры против рассказа охотника и молельного дерева. Кенгурийский райком отвечал, чтобы он показаниям престарелого охотника не придавал никакого значения, а насчет молельного дерева обещал прислать комиссию, чтобы на месте дать оценку ему как извращению линии или наоборот, случайному, но положительному явлению природы. Через несколько дней. В Чигем прибыла комиссия, состоящая из двух человек, и дядя Сандро лично ударами топора продемонстрировал единственное слово, которое из дерева можно было выбить. Больше всего сердца членов комиссии смягчило то обстоятельство, что дерево произносило чудотворное слово с чистейшим кенгурийским выговором. «Бедняга!» — Панашинский говорит — Прислушиваясь, говорили члены комиссии, радуясь, как истинные патриоты своего района. Для членов комиссии дядя Сандро выбирал теперь одному ему известные, самые звонкие, самые, можно сказать, вкусные места. Он дал каждому из них возможность ударить по дереву самому, показал, что можно бить и обухом, и в этом случае дерево все равно произносит то же слово, только несколько босовитей. Для полноты проверки один из членов комиссии заглянул в дупло, зажег спичку и зачем-то прокричал «Кумхоз!», после чего спичка потухла, но это не вызвало у членов комиссии никакого подозрения. — А что произносил Орех до коллективизации? — спросил один из них. — Бессмысленный звон, — ответил дядя Сандро. — Очень хорошо! — сказали члены комиссии и довольные переглянулись. Дядя Сандро повел их домой обедать, где за хорошо убранным столом он продемонстрировал уже собственные таланты. Члены комиссии в самом хорошем настроении покидали дом старого Хабуга. Проезжая сельсовет, они встретились с председателем и посоветовали ему пока воздержаться от решительных мер Поскольку орех, в общем и целом, делает полезное дело. Приезжают тут всякие, начал было председатель подкапываться под дядю Сандро, но члены комиссии не дали ему договорить. Они посоветовали выделить политически грамотного человека, чтобы он приглядывал за тем, что происходит возле малельного ореха, и одновременно разъяснял приезжим колхозную политику партии. Кстати, сказали они, — Сандро, сын Хабуга, как раз подходит для этого дела, тем более, что он ближе всех остальных живет к молельному дереву. — Я ему не доверяю, — сказал Тимур, едва сдерживая ярость. Двое верховых членов комиссии удивленно переглянулись. Их покачивающиеся фигуры как бы излучали марево гостеприимство большого дома, как называли дом отца дяди Сандро. Комиссия Кенгурийского райкома ему доверяет, сказал один из членов комиссии. А Кенгурийский райком доверяет своей комиссии, добавил второй, и они тронули лошадей. Теперь они не скоро обсохнут, сказал председателю бывший Писарь, а ныне секретарь Чегемского сельсовета. Писарь лучше него знал привычки и нравы кенгурийцев, и председателю ничего не оставалось, как покориться, еще глубже возненавидев большой дом и всех его обитателей. Он не только смирился с тем, что молельный орех будет продолжать свою странную агитацию, но оформил дядю Сандро как ночного сторожа при колхозной бахче, хотя работа его проходила только в дневное время если это можно назвать работой. Дядя Сандро ожил и почувствовал себя при деле. Он поставил рядом с молельным орехом довольно вместительный шалаш, чтобы плохая погода не смущала приезжих из дальних мест, запасся дровами, очистил от колючих зарослей место для коновизи и стал встречать гостей, сидя в тени грецкого ореха с видом скромного дрессировщика. В плохую погоду он сидел в своем шалаше у костра и, только услышав стук копыт, выходил из шалаша и смотрел на тропу, стараясь издали определить, кто это — сомневающийся паломник или просто мимоезжий всадник. Однажды из села Анхара послушать говорящее дерево приехал известный острослов по прозвищу Колчерукий. Дядя Сандро в это время сидел в шалаше и беседовал с тремя паломниками из цибильды. Услышав стук копыт, дядя Сандро отставил свой стакан и вышел из шалаша. Поздоровались. Хотя Колчаруки ничего не привез, дядя Сандро старался быть с ним повежливей. От Колчарукова никогда не знаешь, чего ожидать. Пришлепнет каким-нибудь словцом, потом с кожей не отдерешь. «Ехал мимо!» «Думаю, взгляну», — сказал колчеруки, останавливая лошадь и оглядывая дерево. «Спешься», — сказал дядя Сандро с намеком на легкое застолье в шалаше. «Стережешь?» — спросил колчаруки одним взглядом объединяя дядю Сандро, дерево и шалаш, и как бы взвесив возможности этого походного гостеприимства и, по-видимому, невысоко их оценив, Он отвернулся от шалаша и посмотрел на дядю Сандро. — Не стерегу, а присматриваю, — мягко поправил его дядя Сандро. — Всякие приезжают, чтоб лишнее не болтали. — Так давай же! — нетерпеливо проговорил Колчарукий, словно он дяде Сандро делал услугу тем, что выслушивал его дерево. Да в сущности так оно и было — потому что слово Колчерукова могло усилить или заставить иссякнуть поток паломников. — Чем хочешь? Топором или колотушкой? — спросил дядя Сандро. К этому времени он приспособил для удара по дереву колотушку для молодьбы кукурузы. — Да по мне хоть ломом бей! — дернулся колчерукий. Дядя Сандро ударил несколько раз колотушкой по стволу и обернулся на Колчерукова. Тот слушал пока кабанье, наклонив голову. «Хорошо, — говорит, — согласился Колчаруки. — Вот если б еще при каждом ударе из дупла сыпалась кукуруза... — Какая кукуруза? — не понял дядя Сандро. — Обыкновенная, — оживился Колчаруки. — Если к дуплу изнутри повесить мешок с кукурузой, да сделать в нем дырочку, чтобы при каждом ударе кум-хос и горстка кукурузы падала. «У меня без обмана», — сказал дядя Сандро. «Комиссия из райкома смотрела». «И сколько тебе дают за это?» — перебил его Пол труда дня», — сказал дядя Сандро. «Да не колхоз, они!» — кивнул колчаруки вверх, в сторону всеобщего начальства. «Они ничего не дают». — сказал дядя Сандро осторожно. «А ты научи свое дерево говорить «заем», — начал колчаруки, трогая лошадь, которая сразу же пошла нетерпеливой рысью, и теперь, уже давая волю собственной ярости и как бы находя для нее внешнее оправдание в увеличивающемся расстоянии, он кричал «Заем! Заем! То-то порадуется хозяин! Растак его усатую задницу!» Под сенью твоего молельного дерева! так его!» Голос Колчарукова утонул в буковой роще, куда он заехал, продолжая извергать уже неразличимые ругательства. Дядя Сандро послушал затихающий голос его и стук копыт, временами вспыхивающий на камнях, потом бросил колотушку возле шалаша и вошел в него. «Кто это?» — спросили удивленные гости. «Да так, один», — сказал дядя Сандро, усаживаясь. «Интересно, где он его имел в виду розедок?» — спросил один из гостей после некоторого раздумья. «Думаю, что в дупле», — сказал дядя Сандро, берясь за свой стакан. «Да, пожалуй, в дупле», — согласился второй паломник, берясь за свой стакан. «Остается самая малость» сказал третий паломник, берясь за стакан. «Загнать его в дупло!» «Да уж его загонишь!» вздохнул первый паломник. «Боюсь, что пока мы его словами, он нас надели и растак, и розеток. А что поделаешь, если и дерево пищит про то же?» согласился третий, и они опорожнили свои стаканы. Все лето дядя Сандро продолжал присматривать за молельным орехом. Люди все еще приходили, хотя их становилось все меньше и меньше. Председатель молчал, дожидаясь своего часа, и дождался. В начале осени началась кампания по борьбе с религиозными предрассудками. В Кенгурийской районной газете появилась статья под названием «Лишить папа трибуны», где предлагалось в согласии с желанием большинства населения – Закрыть уцелевшие церкви, что сделать было очень трудно и даже просто невозможно, поскольку в Кенгурийском районе вообще никогда никаких церквей не бывало. Я помню, как у нас в Мухусе закрывали церковь. Она была расположена недалеко от нашего дома и называлась Греческой. Я смутно помню печальный, как бы бесплодно кующий воздух звон ее колокола. Помню ее уютный дворик по праздникам, заполненный толпами молящихся и зевак, с неизменными нищими, уютно расположившимися вдоль ограды и встречающими каждого входящего сдержанной мольбой и цепким взглядом. Помню, как однажды на макушке ее купола сидел рабочий, обвязанный веревками, и методичными ударами тяжелого молота сбивал с купола массивный медный крест. Видно, крест не очень поддавался. Старинная работа, потому что рабочий этот несколько дней возился с ним, а потом, когда креста на куполе не стало, на макушке купола можно было разглядеть выбоину, словно он его выкорчевал, вырвал с корнем, как дерево. Церковь была занята под общежитие студентов индустриального техникума, а через год или два студенты общежития церкви перешли в другое помещение — От церковь сдали под архивы НКВД, как таинственно шепчась, говорили об этом жители нашей улицы. К этому времени я уже пробегал в школу мимо нее и видел холмики папок, вернее их вершины за стеклами витражей. Надо полагать, что это были папки с делами врагов народа, и не вполне исключено, что сам Господь Бог, слетая из-под купола, где он был запечатлен, Рылся в них по ночам, чтобы разобраться в их грехах. И не разобравшись, надо полагать, иначе он принял бы какие-то меры, осторожно взлетал и снова вмазывался, вплющивался в потолок, чтобы и его самого невозможно было как-нибудь зацепить и сдернуть на землю, а там уж привлечь по какой-нибудь подходящей статье. А потом во время войны ее снова открыли и опять стали называть греческой церковью. Да ее, собственно, никогда и не переставали называть греческой церковью, но не в собственном смысле слова, а просто как привычный ориентир. Где дают керосин? Возле греческой церкви. В один прекрасный день я снова увидел на вершине купола рабочего, обвязанного веревками. Возможно, это был тот же самый рабочий но теперь он присобачивал крест к вершине купола. Но даже и ребенку было видно, насколько этот крест не соответствует архитектуре здания. Старый крест был массивный, толстый, блестящий, а этот, по сравнению с ним, был как хилый росточек того мощного дерева. Нет, не на той земле он вырос. Я даже думаю, что этот крест раздобыли на Михайловском кладбище, сняли с какой-нибудь зажиточной дореволюционной могилы. Так или иначе, церковь снова заработала, и дворик ее снова превратился в биржу нищих, и снова длинноволосые попы деловитой походкой входили в церковный двор, отстраняясь от богомолок, как чиновник райсовета, проходящий в свой кабинет, отхватающих его на ходу посетителей, и было одно непонятно — где их все это время держали и как они ухитрялись маскировать свои длинные волосы. А церковь по-прежнему называли греческой и продолжали называть даже после того, как в 1949 году всех греков вместе со стариками и детьми, партийцами и беспартийными, сгребли в одну кучу и переселили в Казахстан. А потом, после 20-го съезда, Когда им разрешили вернуться, вместе с чудом уцелевшими стариками и повзрослевшими детьми, вместе с бывшими партийцами, ставшими беспартийными, те, что вернулись, а вернулось ничтожное меньшинство, так вот, те, что вернулись, могли убедиться, что в нашем городе церковь по-прежнему называют греческой, если к этому времени они не потеряли интерес к церкви, как и ко всему на свете, что, надо полагать, тоже вполне вероятно. Но вернемся к чигенцам. По принятому у нас обычаю, всякую компанию принято поддерживать и развивать на местах. Разумеется, для антирелигиозной компании не могло быть никакого исключения. На этот раз трудность состояла в том, что абхазцы, и те, что причисляют себя к христианам, и те, что считают себя мусульманами, не посещают ни церквей, ни мечетей по причине почти полного отсутствия их в абхазских деревнях. В Кенгурийском районе никогда не было ни одной мечети и ни одной церкви, но так как компанию надо было проводить, каждый делал, что мог. Председатель Чегемского колхоза, посоветовавшись со своим активом, Решил сжечь молельный орех, как религиозный предрассудок. Комсомольцы села с радостью исполнили это решение. В тот же день в дупло наложили сухостоя и подожгли. И все-таки могучее дерево уцелело, хотя из его обломанной вершины несколько дней продолжал идти дым, как из жерла вулкана. Часть ствола со стороны дупла почернела и обуглилась на несколько метров вверх, но другая сторона ствола почти не обгорела, пламя так и не смогло обхватить ее и задушить. Видно, главным для чегемских комсомольцев было символическое предание огню молельного дерева, а не полное его уничтожение. Так или иначе дерево уцелело, даже виноградная лоза оказалась нетронутой. «Кого не убил небесный огонь, того земным не возьмешь», изрек на следующий день один из чигемцев по имени Сико. Он стоял у подножия молельного дерева и оглядывал его вместе с собравшимися земляками. Они пришли сюда с ближайшего поля, где мотыжили кукурузу. Кунта, выгребая мотыгой залу из дупла, обнаружил в ней осколки чугунного котла, в котором пастухи варили мясо. Видно, котел не выдержал огня и лопнул. Через некоторое время, к великому удивлению собравшихся, тот, что орудовал мотыгой, выгреб из дупла еще один котел, совершенно непонятного происхождения. Этого котла никто здесь никогда не видел. Котел был покрыт толстым слоем копоти, слегка помят, но совершенно цел. Было непонятно, во-первых, как он здесь очутился, а во-вторых, как он уцелел, будучи медным, тогда как чугунный не выдержал и лопнул. Только успели найти более или менее толковое объяснение этому чуду, было решено, что божество четвероногих подбросило этот котел, чтобы крестьяне не расстраивались и продолжали верить в защиту молельного ореха от всякой напасти. «Вот оно и подбросило котел!» хотя и не новый, но вполне пригодный для варки мяса. Только успели подивиться этому достаточно пристойному чуду, как произошло нечто и вовсе необъяснимое. Неутомимый выгребальщик выгреб из дупла какие-то слегка обгорелые кости непонятного происхождения, после чего выкатил явно человеческий череп, хотя и объяснявший происхождение костей но не объяснявший собственного происхождения. «Откуда этот бедняга взялся?» — только и повторяли чагенцы, передавая из рук в руки череп, кроме своих естественных отверстий, имевший еще дополнительную дырку в самой черепной коробке. Одни из них старались проглянуть через эту дырку в глазницу, Другие, наоборот, проглядывали через глазницу в эту дырку, но ни те, ни другие никак не могли объяснить происхождение этого черепа и костей. Наконец кто-то догадался стукнуть по стволу топором, и к еще большему недоумению собравшихся дерево не только не ответило «Кумхоз», а издало какой-то нехороший утробный звук, и сколько его не били! «Никакого звона не получалось, а получался этот неприятный и даже как бы угрожающий звук». «За что?» — приуныли чегенцы. «Как за что?» — отвечал самый старший из них по имени Секо. «Вы его палить, а оно вам плясать? Так тоже не мы!» «Надо было не пускать их сюда!» — отвечал Сико, оглядывая кости и огромное выжженное дупло. «Тогда почему оно подбросило котел?» — недоумевали чегемцы. На этот вопрос даже Секо ничего им не мог ответить. «Осторожно вложив все обратно!» — кивнул он на черепы кости. «Прикрой как следует золой, чтобы зверье не растащило». Только Кунта закопал в золу таинственные останки, как из глубины котловины Сабида раздался выстрел. Всем стало не по себе. «Неужто обреки пошаливают?» — сказал кто-то. «Я же сказал, что это просто так не кончится», — напомнил Сико, хотя он этого не говорил, а только подумал. «Ша! Кажется, кто-то кричит!» — сказал кунта, и все прислушались. В самом деле из глубины котловины Сабида раздавался почти беспрерывный человеческий крик. Звук как будто приближался. Наконец, из зарослей появилась фигура человека. Беспрерывно крича «Чудо! Чудо! Светопреставление!» Человек поднимался вверх к молельному ореху. Это был знаменитый охотник Тендел. Продолжая кричать, он быстро поднимался по зеленому косогору. В руке у него телепался легкий пламень лисьей тушки. «Да что же случилось?» — спросили у него, когда он подошел к дереву. — Чудо! — выдохнул он и, бросив к подножу ореха лисью тушку, рассказал, что случилось. Оказывается, он увидел ее на лесной лужайке. Вытянувшись во всю длину, она лежала под камнем и следила за пасущимися поблизости лошадьми. Тенделу показалось странным, что лиса так внимательно следит за лошадьми. Тут он обратил внимание, что среди лошадей была кобылица с жеребенком. Странная догадка мелькнула в его голове. Он подумал, что это та самая лиса-дьяволица, которая когда-то сосала вымя коровы, и вот теперь она подбирается к кобылице. Тщательно прицелившись, он выстрелил. Лиса как лежала неподвижно, так и осталась лежать. «Наповал!» — подумал он и подошел к добыче. Приподняв тушку, он удивился, что на ней не оказалось следов крови, а потом еще более удивился, не найдя на ее теле ни входного, ни выходного отверстия пули. Тут он окончательно убедился, что это та самая дьяволица, которая когда-то на его глазах сосала коровье вымя, нагло причмокивая и нетерпеливо дергая за сосцы. Услышав такое, собравшиеся, в свою очередь, рассказали ему о том, что нашли в молельном дереве, одновременно щупая и осматривая листью тушку с целью найти в ней входное или выходное отверстие пули. «А может, она мертвая была?» — сказал кто-то. «Как бы не так!» — отвечал Тендел. «Она и сейчас еще теплая!» В самом деле тушка была еще совсем свежая. «Куда же делась пуля?» — недоумевали чегенцы. Вошла в рот и вышла из задницы, уверял Тендел. Другого пути у нее не было. А может внутри осталось? Спрашивали крестьяне, приподнимая тушку и встряхивая ее вниз головой в надежде, что пуля выкатится. В том-то и дело, что не осталось! кричал взволнованный Тендел. Я же нашел место, где она вошла в землю! Кунта! «Бери мотыгу, сейчас откопаем ее!» Почему-то всем казалось естественным, что черновую работу, необходимую даже для показа чуда, должен выполнять именно Кунта. Кунта перекинул мотыгу через плечо, и все спустились вниз. Через час они возвратились с откопанной пулей Тендела. Удивление и даже отчасти ужас охватили вернувшихся когда они обнаружили, что тушка лисы, оставленная у подножия молельного дерева, куда-то исчезла. Тендел так и застыл со своей откопанной пулей в руке. Тут кто-то заметил, что котел, стоявший в дупле в нормальном положении, оказался перевернутым вверх дном. — Клянусь божеством четвероногих! — воскликнул Тендел. — Она его опрокинула на себя! Он велел Кунте осторожно приподнять котел, а сам стал на изготовку, чтобы стрелять, как только она выскочит из-под котла. Но стрелять не пришлось, потому что под котлом ничего не оказалось. Тогда снова разгребли залу, чтобы посмотреть, на месте ли останки неизвестного. Нет, они оказались на месте, а тушка исчезла. Теперь все окончательно уверились, что это была та самая дьяволица, лица, которая сосала у коровы молоко, причмокивая и дергая за сосцы, как телок. Дураки мы дураки, сказал Сико и ударил себя по голове в знак допущенной глупости. Видно, пулю нельзя было откапывать. Она-то ее и прижимала к земле, делала мертвой. Тут всем стало совершенно ясно, что пулю никак нельзя было откапывать, и все, в том числе и Тендел, с укором посмотрели на Кунту, который орудовал своей мотыгой. Кунта смутился и предложил всем вернуться на кукурузник и доматыжить тот участок, на котором они работали с утра. — Ты что, совсем спятил? — воскликнул Секо. — Тихонько, по одному, расходитесь по домам. Перекинув мотыги через плечо, Чегенцы поднялись в деревню и, с выражением оскорбленности потусторонними силами, не дают спокойно работать, разбрелись по домам. Весть о случившемся мгновенно облетела Чегем, а через день и окрестные села. Больше всего чегенцев потрясло, что дерево перестало говорить «кум-хоз» и «история с лесой». Появление неизвестного котла и человеческого скелета тоже поразило чегенцев но не так сильно. Правда, на следующий день к вечеру выяснилось, что тушку забрал хабук, как раз в это время проходивший мимо молельного Ореха. Он возвращался из лесу, где проверял свои капканы. «Может, окажись что-нибудь в его капканах», — говорили чегенцы миролюбиво, — он бы не взял эту лесу, а так не удержался и прихватил. Тендел прибежал к нему за своей лесой, Но хабук ему не отдал ее, утверждая, что лесу убил не Тендел, а его хабуга, мул. Он даже показал на незамеченную никем трещинку на черепе лисы. Тендел с ним спорил, что, имея в руках мертвую лису, хабук мог и вовсе расплющить ей голову. Хабук основывал свои доказательства на том, что мулы, как животные, не способные к воспроизводству потомства, питают самую нежную привязанность к жеребятам. Если появляется где-то поблизости жеребенок, то мул старается ни на минуту от него не отходить и с неслыханным бешенством защищает его от мнимой или настоящей опасности. — В прошлом году двух зайцев уложил, — говорил Хабук про своего мула, — в этом году лесу. Тогда почему ты сразу не сказал? «Что это твой мул убил лису?» — пытался поймать его Тендел. «Хотел послушать, кто какие глупости будет говорить», — отвечал Хабук. «Проверим следы!» — пригрозил Тендел. «Проверяйте!» — отвечал Хабук. Он настолько был уверен, что лиса попала под разъяренное копыто мула, что и спускаться не стал к тому месту, где была убита лиса, чтобы найти след от копыт своего мула. Спустились другие люди и в самом деле подтвердили, что возле камня есть следы мула. Тут чигенцы настолько разочаровались в Тенделе, что не только перестали верить в причмокивающую под коровьем выменем лесу, не только в медведя, водившего его за нос, в это они и раньше не слишком верили, а перестали верить даже в то, что он однажды ушел в лес с целым носом, а возвратился со сломанным. Сдается мне, что он всегда был кривоносым. Первым отрекся от него Сико, как один из пожилых людей, который мог помнить лучше других о юности Тендела. Тут сам Тендел и весь охотничий клан почувствовали как бы генетическую обиду за эту унизительную версию, и потребовали от Сико пользоваться впредь более приличными формулировками. «Обижаются — Обижаются! — воскликнул Сико, услышав об этом. — Пусть посмотрят на свои носы! Дело в том, что Сико, как очевидец истории с Лисой и один из первых ее рассказчиков, сам попал в просак после того, как победила более правдоподобная версия смерти Лисы под копытом Мула. Этого он охотнику не мог простить, тем более, что род Тенделла и в самом деле отличался насатостью. На эту его дерзкую выходку родственники охотника утверждали, что можно оказаться кривоносым и не будучи насатым от природы, что они в самое ближайшее время и постараются доказать. На эту угрозу Сико после суточного раздумья Отвечал, что, судя по стрельбе лучшего охотника их клана, пули их имеют свойство влетать в рот и вылетать из задницы, так что он уже договорился с кунтой, тот будет ходить за ним с мотыгой и откапывать их из земли. Тут родственники Тендела замолкли, и это было настолько плохим признаком, что в дело вмешался сам Хабук. Он во всеуслышание заявил — как один из самых старших жителей села, что прекрасно помнит Тендела еще в те времена, когда тот имел вполне приличный, для своего рода, ничем не поврежденный нос. Что же насчет лисы, добавил он, то и лису, если как следует вытянуть, можно прострелить хоть в том направлении, хоть в обратном, особенно если она лежит на склоне, а перед этим убита копытом какого-нибудь ревнивого мула. Вмешательство хабуга как будто несколько смягчило родственников охотника, хотя они были не вполне довольны некоторыми его определениями. Пока чигенцы думали и гадали, что бы значили чудеса в дупле молельного дерева и чем окончится спор сико с охотничьим кланом, из села Анхара, где жил колчарукий, стали доходить слухи о таинственном исчезновении колхозного бухгалтера. Оказывается, этот бухгалтер ехал с колхозными деньгами из райцентра к себе в село, но до села не доехал, а в райцентр не вернулся. Впрочем, в райцентр ему и незачем было возвращаться. Может, председатель и не догадался бы сопоставить некоторые странные факты, если бы секретарь сельсовета не шепнул ему кое-что, а шепнул он ему, что за день до сожжения молельного дерева Люди видели, как Сандро у себя в шалаше принимал какого-то странного человека. Людям этот человек показался странным, потому что сам он был лысым, а лошадь его, привязанная у коновизи, наоборот была чересчур гриваста, прямо лев какой-то. «Никому ни слова», — оживился председатель и послал его в село Анхара, уточнить внешность лошади и самого бухгалтера, а заодно узнать, не брал ли он с собой из дому медный котел. «И лошадь была гривастая, и сам он был лыс, как ладонь», рассказал секретарь, вернувшись. «А насчет котла ничего не знают, потому что все котлы и чугунки на месте». «Сандро нарочно подбросил этот котел, чтобы нас запутать», сказал председатель, и тут же послал его в Кингурск за милицией. Версия у него была такая. Сандро убил бухгалтера с целью грабежа, подвесил труп изнутри дупла, чтобы, выбрав удобный момент, вывести его в лес и закопать. Но тут неожиданно для него на следующий день нагрянули комсомольцы и сожгли труп вместе с деревом. В ту же ночь... Он приказал сторожу сельмага притаиться в зарослях ежевики возле дома Сандро и следить за тем, чтобы из дома ничего не вынесли. Он решил, что Сандро, убив бухгалтера, увел лошадь куда-то в лес и держит ее там, а седло, скорее всего, припрятал дома. А теперь, когда пошли слухи об исчезнувшем бухгалтере, он, боясь обыска, вынесет седло из дому и перепрячет его в другом месте. Рано утром, вспугнутый выстрелом хабуга, сторож-сельмага вернулся в правление колхоза. Оказывается, старик, громко крича, что проклятые зайцы ему всю фасоль потравили, дал из своего дробовика два выстрела с балкона. Видно, сторожа почуяли собаки. — Вы носили что-нибудь ночью? — спросил председатель. — Нет, — ответил сторож и соврал потому что жена Хабуга ночью принесла ему кусок курицы и чурек. Она умоляла его сидеть в своей засаде как можно тише, а то, не дай бог, если ее старик узнает, что за его домом следят, всех переколошматит. «Можно я уснул?» — спросил сторож. «Лучшего не придумаешь», — ответила она, и сторож тут же уснул, подчиняясь многолетней привычке спать в самых неприхотливых условиях. В этот день почти одновременно с двух разных сторон к правлению колхоза подъехал кенгурийский милиционер и двое родственников бухгалтера во главе с колчеруким. Один из родственников, пожилой крестьянин, был в бурке и в башлыке другой, что говорится, в расцвете сил, а одежда его намекала на принадлежность к партийной администрации, хотя он к ней никакого отношения не имел. Одет он был в чесучевый китель и в широкие галифес с сапогами. Так что, если судить по одежде, можно было сказать, что, начиная от головы и до пояса, он как бы представлял законодательную власть, а от пояса до сапог — исполнительную. Председатель колхоза и председатель сельсовета, увидев гостей, вышли из правления и после некоторых колебаний, разделившись, подошли к прибывшим. Первый подошел к милиционеру, а второй — к родственникам бухгалтера. — Бухгалтера спалили! Так хоть бы лошадь назад отослали! — крикнул колчаруки вместо приветствия и, быстро спешившись, привязал свою лошадь у коновези. «Подожди, колчарукий, заметил старший родственник, отдавая поводья председателю сельсовета. «Не в лошади дело», — важно сказал председатель, подходя к ним и пожимая всем руки. Он это сказал скорбным голосом и при этом покачал головой с политическим намеком. Милиционер тоже качнул головой, как бы поддерживая знакомую правильность направления мыслей. «Как это не в лошади?» — удивился Колчаруки. — Что же он ее спалил вместе с нашим бухгалтером? — Да нет, — поморщился Тимур от того, что Колчаруки путал высокое с низким. — Орех сожгли наши комсомольцы по решению актива. Тут он изложил версию преступления Сандро так, как сам ее представлял себе или хотел представить другим. Он сказал, что Сандро, по-видимому, убил бухгалтера и спрятал в дупле, чтобы потом, выбрав удобное время, закопать его где-нибудь подальше, где деревенские собаки и окрестные шакалы не могли бы его откопать. А тут, на следующий день, комсомольцы предали огню молельный орех, и преступление обнаружилось. «А где лошадь?» — перебил его колчарукий. Лошадь, я думаю, он держит где-нибудь в лесу, сказал председатель. Мы так думаем, поправил его Махты. Ему уже приходилось напоминать, что он тоже власть, но в Чегеме, как и по всей стране, это забывалось. Надо допросить Сандро и осмотреть место, где найдены кости бухгалтера, подытожил милиционер. Поедем к ореху. «А там это Сандро рукой подать», — сказал Махты. Председатель попрощался со всеми и ушел в правление. Махты оседлал свою лошадь, которая послась во дворе сельсовета, и все пятеро выехали в сторону молельного Ореха. «Об одном прошу», — сказал старший родственник, подъезжая поближе к милиционеру. «Не оскверните кости нашего родственника. Не надо их щупать там, мерить, лапать». Тут милиционер опешил и остановил лошадь. «Но я собираюсь», — сказал он, — «забрать кости вместе с Сандро». «Ты из России приехал или из Кенгурска?» — спросил старший родственник и тоже остановил лошадь. К нему подъехал младший родственник и остановился рядом. Теперь все остановили лошадей. «Из Кенгурска», — сказал милиционер, — Краем глаза, послеживая за правой рукой младшего родственника, тот перебросил поводье в левую руку. — И ты не знаешь, что абхазец не разбрасывается костями родственника? — Знаю, но закон требует кости, чтобы установить труп. — Значит, хотите дважды нас опозорить? — спросил старший родственник. «Трижды — Трижды? — поправил его младший. — Убили раз... Сожгли два, кости увозите три. Да, трижды, согласился старший родственник, выслушав младшего и посмотрев на милиционера. Не считай лошади, добавил колча руки, оглянувшись, он был впереди. Не считая, терпеливо согласился старший. Суд? сказал милиционер и развел руками. Да, как бы сочувствуя родственникам, добавил Махты. У них такой обычай, кости адвокатам показывать. Он тронул лошадь, и все поехали. Неужели вы думаете, после глубокого раздумья сказал старший родственник, что мы допустим это? Что это? Спросил милиционер. Что ты, гремя костями нашего родственника, поедешь в район? Если туго завязать начал был и милиционер. «Ни слова!» — перебил его младший родственник, слегка наезжая на него лошадью. «И неужели, вы думаете, мы допустим?» — продолжал старший. «Чтобы его государство судило, а не мы». «А почему?» — миролюбиво отозвался Махты. «Сейчас государство хорошо судит». «Не спорю». — согласился старший родственник. — Государство судит неплохо. Но он у нас убил родственника, а не у государства. Они выехали из Буковой рощи, и когда тропа пошла по Косогору, далеко внизу открылось рыжее кукурузное поле. Отсюда с тропы были видны фигурки крестьян, ломающих кукурузу. — Эге! гей, эй, эй, кунта!» — крикнул Махты, остановив лошадь и страшно раздув шею. Было видно, как запаздывает звук. Люди на кукурузном поле замерли уже после того, как Махты докричал. «Эгегей, чего тебе?» — наконец отозвался один из них. Махты снова напружинился и, раздувая шею, закричал. «Приходи к большому ореху!» «Большому! Большому!» «Зачем он нам?» — спросил милиционер. «Он разгребал дупло», — пояснил Махты. Они стояли на тропе и смотрели, как далеко внизу фигурки остановились, видно, о чем-то переговаривались. Потом разом все стали подниматься к тропе. Те, что работали, скинув рубахи, на ходу одевались и затягивали пояса. Фу ты!» — сплюнул Махты. «Так и знал, что все попрут!» Он прочистил глотку и снова стал кричать, чтобы подымался только кунта. Остальные после некоторого раздумья неохотно повернули обратно. «Тронули! Сам придет!» — сказал Махты, и они поехали дальше. Через час пятеро всадников подъехали к Малельному Ореху. Они спешились у Коновизи, а Колчаруки, взяв свою лошадь под узцы, спустился к роднику. «Моя лошадь пить хочет!» — пояснил он с нескрываемым эгоцентризмом старшего лошадника. «Вот здесь лежат его кости», — протянул Махты руку с камчой, указывая на пещеру дупла. Оба родственника, скорбно приосанившись, тихо подошли к дуплу. Старший, молча сняв башлык с потной головы и нанося полбу символические и потому тихие удары ладонью, репетировал будущий ритуал оплакивания. Ударяя полбу ладонью, он пропел тихим речитативом слова скорби, отчасти прозвучавшие как обещание возмездия. Через минуту младший родственник, стоявший за ним, слегка повернул его за плечи и отвел в сторону где тот, отвернувшись от остальных, утер якобы повлажневшие глаза и неожиданно громко, с видимым облегчением, высморкался. После этого он решительно надел на голову башлык в знак перехода из мира скорби в мир действия. «Сейчас подойдет свидетель и покажет, как все было», — миролюбиво сказал Махты, как бы притормаживая его решительность. — До него мы не имеем права трогать ни одной косточки, — пояснил милиционер, неустанно удивляясь сам и призывая удивляться других таинственному ритуалу следствия. — Не пора ли мне пойти за Сандро? — спросил Махты. — Нет, — сказал старший родственник. — Мы сначала должны посоветоваться. Он повернулся к колчерукому. Ты приехал лошадь поить или дело делать? «Сейчас!» — отозвался Колчерукий и, подняв лошадь к коновизе, закинул уздечку за сучок. «А что вы хотите с ним делать?» — спросил милиционер. «Вот мы и решим», — сказал младший родственник. «Учтите, я за него отвечаю», — сказал милиционер. «Кровь взывает», — сказал младший родственник, пожимая плечами. Оба родственника вместе с Кылчарукем отошли шагов на двадцать и стали разговаривать, а потом спорить время от времени, поглядывая на милиционера. Видно было, что младший родственник настроен все еще воинственно. Милиционер взволнованно похаживал возле дерева, время от времени поглядывая на них. — Клянусь Аллахом, они наделают глупостей, — бормотал он, — и меня и себя загубят. — Может, не наделают успокаивал его Махты. Спорящие вошли в азарт, и колчаруки, уже не обращая внимания на то, что их слышат, громко шлепал здоровой рукой по бедру и кричал «Нельзя! Тем более на глазах у милиционера!» «Клянусь Нестором Лакобой!» — волновался милиционер, слушая эти разговоры. «Эти люди меня загубят!» «Да, но кровь взывает!» — не унимался младший родственник. В конце концов, Колчеруки сумел успокоить его, дав понять, что убить никогда не поздно, если окажется, что Сандро виноват. «Арестуют! Потом иди ищи!» — сказал младший. «Ладно, иди приведи его!» — согласился старший, обращаясь к Махты. «Я быстро!» — ответил тот и заторопился вниз по тропе. Все-таки он боялся, что родственники передумают. Через минуту он скрылся за поворотом тропы, а колчаруки с обоими родственниками и милиционером уселись на траву у подножия ореха. — Одно меня смущает в его пользу, — сказал старший родственник, выходя из задумчивости. — Если он убил, почему не скрылся? — Вот именно, — сказал милиционер, — возьмем в Кенгурск и все выясним. — Его... «Или Кости?» — спросил старший. «И его, и Кости?» — ответил милиционер. «На Кости мы не согласны», — сказал старший, подумав. «И Сандрова, и Кости? Не многовато ли?» — добавил младший. «Опять двадцать пять!» — лопнул милиционер себя по колену. «Вы мне даете Сандро вести в живом виде. Почему?» «Потому что не уверены, что он убил», — сказал старший. «Если вы не уверены, что убил Сандро, почему вы уверены, что это кости вашего бухгалтера?» «Тоже верно», — согласился старший. «А если ваш бухгалтер сбежал куда-то с деньгами?» «Конечно, дай бог», — сказал старший. «Эх, дуралей!» — вздохнул колчарукий. «Говорил я ему, продай лошадь». — Зачем каркаешь, Колчерукий? — сказал младший. — Может, он и в самом деле сбежал. — Тогда нам лошади никогда не увидеть, — вздохнул Колчерукий. — Но если его убил Сандро, лошадь где-то поблизости. — Нет, — снова заупрямился старший, — и Сандро, и кости отдавать вам будет многовато. Опять 25 — Опять двадцать пять! — хлопнул милиционер себя по колену. «Мы же договорились!» «А вдруг он убил?» «Вот там и выяснят», — сказал милиционер. «В городе сейчас такие доктора есть. Посмотрят на любую кость человека и сразу говорят имя и фамилию ее бывшего владельца». «Знаю, слыхал», — согласился старший. «Но, боюсь, осквернят». «Ничего не сделается с костями твоего бухгалтера». — сказал милиционер. — Значит, ты думаешь, все-таки это он? — встрепенулся старший. — О, Аллах! — вздохнул милиционер. — Я ничего не думаю! На тропе появились люди. Впереди шел кунта с мотыгой на плече, за ним шел дядя Сандро, похлестывая камчой, а за ним председатель сельсовета. — Я их на дороге застал! — сказал он, стараясь угадать, как будут вести себя родственники бухгалтера. Увидев Сандро, они оба встали в позу, выражающую воинственную непреклонность. — А я решил, — сказал кунта, добродушно улыбаясь, — все равно вам Сандро понадобится, вот и зашел. — Остановись, Сандро, между нами кровь, — сказал старший, а младший засунул руку в карман галифе. Клянусь хлебом солью моего отца, торжественно сказал дядя Сандро. А хлеб соль моего отца, как вы знаете, чего-то стоит. Ему сыны нет, подтвердил старший. Так вот, клянусь хлебом солью, что между нами крови нет. Стало тихо. Все ждали, что скажет старший родственник. Пока верим. Сказал он. Младший вынул руку из кармана. Вот и хорошо, обрадовался милиционер. Вот это по-нашему, по-советски. А ты, обратился он к кунте, расскажи, как было. Кунта, помаргивая своими птичьими ресницами над бледными голубыми глазами, все смотрел на колчерукова. Сдается мне, что кунта собирается менять свой горб на мою колчерукую, сказал колчерукий. «Это от Бога. Это не меняют», — серьезно ответил Кунта. «Но я тебя сначала не признал». «Так я теперь кумхозник», — закричал Колчерукий. «Говорят, у меня в кумхозе рука расцветет. Как ты думаешь, Кунта?» «Они говорят к лучшему. Посмотрим», — все так же серьезно ответил Кунта и снял мотыгу с плеча. «Да ты дело рассказывай» перебил его председатель сельсовета. «Мы пришли сюда», — начал Кунта, положив руку на мотыгу, как на посох. «Хотели посмотреть, что стало с нашим великаном. Приходим, а он еще дымит. Тут Датико садится и говорит, — Кунта, разгреби козолу, посмотрим, что стало с котлом, расплавился или лопнул». Асико уселся вот где колчеруки сейчас стоит и стал цигарку крутить, приговаривая, что мне в этом кумхозе нравится, так это перекур. «Да ты дело говори!» — снова перебил его махты. Продолжая рассказывать, кунта стал мотыгой разгребать в дупле залу и выгребать попадающиеся кости. Милиционер наклонился и осторожно стал складывать из этих костей скелет, громко объясняя свои действия и иногда меняя расположение костей. Кунта осторожно выкатил черепную коробку, и милиционер приладил ее к месту. «Похоже — Похоже? — спросил он, приподымаясь и почему-то заглядывая в глаза дяди Сандро. Дядя Сандро выдержал его взгляд и пожал плечами. Родственники тоже пожали плечами. — Не знаю, не знаю, — сказал старший, брезгливо выпитив губу в знак чужеродности скелета, и в то же время на всякий случай скорбя глазами. Колчаруки наклонился и приподнял череп. «Осторожно, не доломай!» — сказал старший родственник. «Куда уж доламывать?» — ответил Колчаруки, вглядываясь в череп буравчиками глаз. «Клянусь Аллахом! Кроме лысости, ничего общего с нашим бухгалтером!» «Дай Бог!» — сказал старший родственник. Тут дядя Сандро рассказал по просьбе милиционера все, что он знал о бухгалтере, и всех пригласил в дом. Старший родственник заортачился было, но Колчаруки опять его переупрямил. — Мы и в дом не войдем, — сказал он, садясь на лошадь. — Во дворе примем хлеб-соль и поедем дальше. — А если кровь воззовет? — спросил старший. — Если воззовет, услышим. — отвечал ему Колчеруки, выезжая на тропу. — Не глухие, слава богу! Теперь все подымались по тропе. Впереди Колчеруки, сзади дядя Сандрос с милиционером, державшим коня под устцы следом остальные. Шествие замыкал кунта. В одной руке он держал свою мотыгу, в другой — плащ милиционера с вложенными в него костями неизвестного. Милиционер для чистки совести по дороге пытался запутать дядю Сандро, но дядя Сандро не давался. На все вопросы он отвечал, спокойно пощелкивая камчой по голенищу сапога. — Не обижайся, Сандро, — сказал ему милиционер. — Я должен отвезти тебя в райцентр. Председатель тебя подозревает. — С удовольствием поеду, — отвечал дядя Сандро. — Тем более, что я его тоже подозреваю. «В чем?» — спросил милиционер. «Думаю, что это он сам или через своих комсомольцев подкинул кости». «Сандро!» — откликнулся Махты. «Зачем ты при мне говоришь такое, председатель? В какое положение ты меня ставишь?» «Я и при нем скажу», — отвечал дядя Сандро и, ускорив шаги, открыл ворота во двор своего дома. Все столпились у ворот, решая, кому въехать первым. Наконец, первым въехал старший родственник, потом колчеруки, потом остальные. Председатель сельсовета было заупрямился, но потом слабость взяла верх, и он согласился. Он почувствовал, что с классовой точки зрения сейчас некрасиво принимать угощения в доме дяди Сандро. Но он так за это время проголодался, а в этом доме умели угостить, И он въехал. — Ничего, — подумал он. — В крайнем случае скажу председателю, что я хотел до конца выяснить все их планы. Колчаруки, въехав во двор, разогнал лошадь и от избытка чувств поставил ее на дыбы. Старший родственник, глядя на него, скорбно покачал головой, давая знать, что он слишком забывает о траурно-карательном замысле, если не смысле их маленькой экспедиции. В знак того, что трапеза принимается на ходу, стол накрыли на дворе, стульев не выносили, ели и пили стоя. Говорят, не бойся гостя сидящего, а бойся гостя стоящего, тем более пьющего стоя, ибо желудок такого гостя, как хорошо расправленный бурдюк, делается значительно вместительней. Солнце уже садилось за гору, когда гости отвалились от стола. Мать Сандро выдала милиционеру Хурджин, куда он выложил кости неизвестного, обмотав каждую из них клочьями сена. По предложению старшего родственника, череп не только обмотали сеном, но и плотно набили его изнутри для прочности. — Не означает ли это, — сказал колчеруки, имея в виду способ упаковки черепа, — что вы оскорбляете нашего бухгалтера? — Не означает отвечал старший родственник, не склонный предаваться шуткам на эту тему. Мать, сестры, двое младших братьев провожали гостей до развилья тропы, где милиционеры дядя Сандро направились по тропе, ведущей в Кенгурск, а остальные к себе в село Анхара. «Сандро, не забудь вернуть Хурджин, когда будешь ехать обратно», сказала мать на прощание рысь не переходите, прошу вас!» — крикнул старший родственник, поворачивая коня. «Не бойся!» — ответил милиционер, похлопав рукой хурджин, притороченный к седлу. Они уже было отъехали, когда обернулся колчаруки. «Сандро!» — крикнул он. «По дороге, как увидишь дуплистое дерево, так стучи в него, а вот что-нибудь выстучишь для начальства!» посмеялись и разъехались в разные стороны. Стройная высокая фигура дяди Сандро, затянутая в черкеску, рядом с маленьким милиционером, это никак не выражало их истинных социальных отношений. Скорее всего, он был похож на кавалерийского офицера, может быть, из дикой дивизии, едущего рядом со своим денщиком. В райцентре, несмотря на устные протесты, дядю Сандро посадили в местную тюрьму, созданную на базе местной крепости. Следователь милиции несколько раз вызывал дядю Сандро на допрос, но тот ничего толком по поводу убийства бухгалтера не мог сообщить. Он упирал на то, что председатель колхоза нарушил решение райкомовской комиссии и сжег молельный орех. Вероятно, говорил он, после незаконного сожжения дерева ночью он сам или через своих комсомольцев Отбросили эти кости в дупло». «Тогда скажи, где бухгалтер?» — ловил его следователь. «Не знаю», — отвечал дядя Сандро. «Он посидел со мной часок и уехал». «Тогда скажи, о чем он говорил», — настаивал следователь. «Он говорил», — отвечал дядя Сандро, «что облысел на учебе, а счастья не видит». Так следователь несколько раз допрашивал дядю Сандро, и, записав все его ответы, снова отправлял его в тюрьму. Поняв, что ответы его приносят пользу только следователю, а ему самому никакой пользы не приносят, дядя Сандро замолчал. На отказ дяди Сандро говорить с ним следователь не обиделся. — Ну, тогда просто так посиди, — сказал ему следователь, — а я потихоньку буду собирать на тебя материал. — А побыстрее нельзя, — спросил дядя Сандро. — А куда спешить? — ответил следователь. — Я-то не спешу, — сказал дядя Сандро, — но перед родственниками неудобно. — Почему? — удивился следователь. — Я же у них свою лошадь оставил, — разъяснил дядя Сандро. — Вот они и не знают то ли ждать меня, то ли отправлять лошадь назад. — Хорошо, — хитрил следователь. — Про бухгалтера не спрашиваю. — — Скажи, где его лошадь, а я скажу, как быть с твоей лошадью. — Не знаю, — отвечал дядя Сандро, не давая себя поймать. — Тогда посиди еще, — заключил следователь. В те годы, по словам очевидцев, в кенгурийской районной тюрьме сиделось совсем неплохо. Правда, через несколько лет порядки в ней резко изменились, но тогда еще жить можно было. Например, с родственниками можно было запросто переговариваться через бойницы. Близко не подпускали, а так метров за двадцать, за тридцать, пожалуйста, говори сколько хочешь, если, конечно, твой родственник не тугоух. Да тугоухи и сами не приходили, потому что знали об этом, а если им не терпелось поговорить со своим арестантом, они приводили с собой какого-нибудь родственника по ушастий и переговаривались через него. Передачи можно было получать, когда захочешь, потому что все надзиратели имели свою хорошую долю с этих передач, так что передачи поощрялись. А если попадался хороший дежурный, то и вино можно было получить, но только не в бутылках, а в бурдючках. В бутылке даже молоко нельзя было получить, потому что бутылки запрещались как острые предметы. Вообще-то вино, конечно, запрещалось, но начальник тюрьмы запретил его выдавать только не умеющим пить буяном. Одно время под влиянием доноса, написанного одним из буянов, он совсем запретил выдавать вино, но тогда родственники, приносившие передачи, тоже перестали приносить вино, что сильно не понравилось дежурным надзирателям, переставшим получать свою долю. Тогда начальник тюрьмы махнул на этой рукой и только велел всех завистливых буянов пересадить в одну камеру, чтобы они не расстравляли себя бессмысленной завистью. Одним словом, жить тогда в тюрьме можно было, во всяком случае в кенгурийской тюрьме, но все-таки через месяц дядя Сандрос здорово заскучал, потому что тюрьма, хоть и с кенгурийскими удобствами, она все-таки тюрьма. К тому же товарищи по камере, в которой он сидел, стали по второму разу рассказывать случаи из своей небогатой жизни, и дядя Сандро понял, что надо что-то делать. Но он так и не придумал, что делать, потому что в один из этих дней, когда он особенно скучал, в камеру вошел надзиратель и рассказал новость. Он рассказал, что лошадь бухгалтера вернулась домой и сейчас стоит у его родителей на привязи, и они с нее глаз не спускают. Весть эта сильно взволновала дядю Сандро, и он потребовал свидания со своим следователем. «Да — Да-да, — согласился следователь, — мы об этом уже знаем. Но ведь тебя обвиняют в убийстве бухгалтера, а не его лошади. — Раз нашлась лошадь, найдется и бухгалтер, — уверенно ответил дядя Сандро. — Найдется, тогда посмотрим. Уклончиво обнадежил его следователь. Дядю Сандро снова увели в камеру. На следующий день тот же надзиратель принес еще более радостную весть. Оказывается, через двое суток после прихода лошади по ее следам в деревню пришел пастух-адыгеец и стал требовать лошадь. Его заманили в правлении колхоза, и там разоружили и заперли, после чего он сознался, что лошадь эту он купил у лысого человека по всем признакам колхозного бухгалтера. — Тогда куда делся наш бухгалтер? — спросили у него. — Спустился в Россию, — ответил он. Дядя Сандро опять заволновался и потребовал, чтобы его отвели к следователю, но следователь принять его отказался, хотя велел ему передать через дежурного, что все это он уже знает. Через неделю тот же неугомонный надзиратель, которого правильнее было бы назвать глашатаем, принес еще более замечательную весть. Оказывается, бухгалтера накрыли в Ставропольском привокзальном ресторане с неизвестной женщиной, которая после допроса созналась, что она коридорная Краснодарского дома колхозников. «Обоих везут сюда», — сказал надзиратель. «Теперь твоя судьба решена». Дядя Сандро снова затребовал встречи со следователем, но ему опять отказали в законной просьбе. Тогда он решил действовать народным средством. Он передал на волю, чтобы кто-нибудь из стоящих людей, как следует, пуганул следователя. Выбор пал на Колчерукова. То ли потому, что он в самом деле был уважаемым человеком, пользующимся общественным доверием, то ли потому, что он уже принимал участие в судьбе дяди Сандро, теперь уже неизвестно, скорее всего, и то, и другое. В один прекрасный день он появился в райцентре на лошади бухгалтера и при встрече со знакомыми людьми говорил, что ему поручено приискать нового следователя. — А что же старый? — спрашивали у него. — Начинает пованивать, — отвечал он, косясь на солнце. — Нам бы посвежее кого! Сначала следователь, когда ему первый раз рассказали, что Колчеруки появился в Райцентре и говорит такие странные слова, махнул рукой, мол, пусть болтает. Но когда ему еще несколько человек об этом же сказали, да еще прибавили, что Колчеруки приехал не на своей лошади, а на лошади арестованного бухгалтера, следователь занервничал. Он понял, что это намек, и притом опасный. «А в райкоме что говорят?» — спросил он у человека, последним встречавшего Колчарукова. «Кажется, пока еще не знают», — отвечал тот. «А сейчас где Колчерукий? – спросил следователь, все еще надеясь, что беду пронесет. «В сторону тюрьмы поехал», — отвечал тот. Тюрьма находилась у выезда из Кенгурска, и следователь не знал, радоваться ему или надо что-то предпринимать. То ли Колчаруки, угомонившись, выехал из Кенгурска, то ли еще что-нибудь надумал. Тут ему позвонил начальник милиции, и следователь, взяв трубку, побледнел. Оказывается, начальнику милиции позвонил начальник тюрьмы и сказал, что Колчаруки только что проехал мимо тюрьмы и, крикнув своим громовым голосом «Крепитесь, ребята!», ускакал в сторону своей деревни. Начальник тюрьмы советовал начальнику милиции послать вдогон ему наряд верховых милиционеров с тем, чтобы задержать его и выяснить, что он хотел этим сказать. Начальник милиции отклонил предложение начальника тюрьмы, но, зная о том, что Колчеруки приехал на лошади бухгалтера, дал следователю нагоняй за нечеткое ведение дела. Следователь немедленно вызвал дядю Сандро на допрос. «Только не говори, что не ты послал Колчерукова. В сильнейшем волнении произнес он, увидев его. «Я пока ничего не говорю», — отвечал дядя Сандро спокойно. То ли Колчаруки его успокоил своим бодрящим лозунгом, то ли он, увидев взволнованного следователя, понял, что правда побеждает. «Что он этим хотел сказать?» — стал допытываться следователь, Но дядя Сандро был спокоен и непреклонен. — Не падайте духом, вот что хотел сказать, — отвечал дядя Сандро. — А если это проходит как призыв к сопротивлению властям? — сказал следователь, удивляясь твердости и спокойствию дяди Сандро. — Не проходит, — сухо отвечал ему дядя Сандро, и следователь понял, что надо переходить на более сговорчивый тон. Интересно, что через множество лет, во время войны, когда Колчарукова привлекли, читай главу Колчаруки, где, впрочем, об этом ничего не говорится, к ответственности за то, что он пересадил тунговое дерево с колхозного поля на свою фиктивную могилу, ему напомнили об этом случае, но Колчаруки сделал вид, что ничего не помнит. «Я знаю, что ты не убивал бухгалтера, — говорил следователь дядя Сандро, перейдя на более миролюбивый тон. — Ну войди и ты в мое положение. — Ты меня посадил, и я должен входить в твое положение? Но ведь все-таки кости нашли в твоем дупле. — Председатель подбросил. Твердо держался дядя Сандро в взятой линии. Или сам, или через своих комсомольцев. — Это еще надо доказать, — сказал следователь. «Отпусти, докажу», — обещал дядя Сандро. «В том-то и дело, что не могу», — вздохнул следователь. «Я бы тебя отпустил, но в газете уже написали об этом. Приходил тут один из кенгурийской Нови. Он написал, что ты убил бухгалтера, как несмирившийся сын смирившегося кулака». «Но ведь бухгалтер жив», — удивился дядя Сандро. «Это верно», — вздохнул следователь и мы его осудим, как растратчика. Но если тебя сейчас отпустить, получится, что газета ошиблась. Как ни лукав был дядя Сандро, а все-таки такие хитрости не понимал. — Сколько штук этой газеты выходит? — спросил он. — Десять тысяч, — ответил следователь. — И во всех так написано. Позже, рассказывая об этом случае, дядя Сандро говорил, что он придурялся. Сейчас трудно сказать, правда ли это. Во всяком случае, усердным читателем газет он и сейчас не выглядит. — Во всех, — отвечал следователь. — Сколько стоит одна газета? — спросил дядя Сандро. — Две копейки. — Мой отец заплатит пять копеек за каждую штуку. Мы их все соберем и сожжем, — сказал дядя Сандро с большим подъемом. — Газету сжигать нельзя. — покачал головой следователь. — А молельный орех можно? — спросил дядя Сандро. На это следователь ничего не ответил. Некоторое время они оба молчали, и призрак истины витал между ними. Но тут скрипнула дверь, и призрак истины исчез. Дежурный милиционер всунул голову в кабинет и, таким образом, напомнив о себе, снова закрыл дверь. Это было его третье напоминание в течение допроса. Дело в том, что по принятому у нас обычаю, человек, которого милиционер вводит на допрос, на обратном пути должен зайти куда-нибудь и угостить его. Вот он и напоминал о себе. — Сандро, — сказал следователь после некоторого раздумья, — ты уйми Колчерукова, а я сделаю для тебя все, что могу, как только улягутся разговоры вокруг этого дела. «Унять, конечно, можно», — отвечал дядя Сандро. «Если и ты с нами по-хорошему, почему бы не унять?» С этими словами он вышел из кабинета в коридор, где сопровождавший его милиционер встретил его протяжным вздохом. «Сам мучаюсь». «И тебя замучил», — ответил ему дядя Сандро на вздох. «Не в этом дело. Закрыть могут» скромно ответил ему милиционер, и они двинулись к выходу. Неизвестно, чем бы все это кончилось, и скоро ли вышел бы дядя Сандро из гостеприимных стен кенгурийской тюрьмы, если б не помог случай, а вернее неутолимая любознательность Нестора Лакоба. В этот день Нестор Аполлонович, приехав в фрайцентр, просматривал списки зажиточных крестьян, вступивших в колхоз в этом районе. В списках был и отец дяди Сандро. Он-то и привлек внимание Нестора Аполлоныча. По данным этого списка, получалось, что Хабук вместе со всяким другим добром сдал в колхоз четырех верблюдов. Нестор Аполлоныч пытался уточнить у местного руководства, откуда у этого жителя горной Абхазии оказались верблюды районные руководители не могли ничего вразумительного ответить по этому поводу они сказали что сами верблюдов не видели потому что не было указания заинтересоваться ими но чегемские списки заверены председателем колхоза и сельсовета Нестор Аполлонч не любил всякие неясности и велел сейчас же снарядить человека в чегем чтобы тот выяснил откуда там появились верблюды и если можно пригнал их в кенгурск с тем, чтобы потом перегнать их в мухус, как необычное в наших краях животное. Снова снарядили верхового милиционера того, что привез дядю Сандро. Милиционер уже выехал из Кенгурска, когда его догнал родственник дяди Сандро верхом на его лошади. — Прошу как брата, отгони мне эту лошадь, — сказал родственник, подъезжая к нему. Милиционеру страшно неохота было отгонять лошадь дяди Сандро. Он вообще не собирался туда заезжать. Он собирался заехать в сельсовет, узнать насчет верблюдов и вернуться. А тут получалось как-то не вполне красиво. Увез всадника, привез лошадь. Ему до того неохота было выполнять это поручение, что он сразу же сообразил, что делать. — А я вообще туда не еду, — сказал он родственнику и вернулся в милицию. Он вернулся к начальнику милиции и сказал, что раз Сандро сидит в тюрьме, можно вообще не ехать в Чегем, а спросить у него насчет верблюдов. Начальник милиции связался с райкомом, а товарищи из райкома передали нестру Аполлонычу, что в местной тюрьме находится сын Хабуга, обвиненный в убийстве бухгалтера, который впоследствии оказался живым растратчиком и сейчас находится под стражей. «Так давайте его сюда!» сказал Нестор Аполлоныч. Дядю Сандро срочно привезли к начальнику милиции, выдали гражданскую одежду и объявили, что его хочет видеть сам Нестор Аполлоныч. Зачем хочет видеть, не сказали, чтобы он не успел ничего придумать, если захочет соврать. «Пока не вымою голову, не побреюсь, не приведу в порядок костюма, не явлюсь», решительно предъявил дядя Сандро верноподданный ультиматум. «Правильно!» — согласился начальник милиции и обернулся к своему помощнику. «Обслужите его!» И его обслужили. Пока дядя Сандро мыл голову под умывальником самого начальника милиции, а помощник поливал ему горячую воду, был срочно вызван лучший районный парикмахер, который брил и стриг на дому живых начальников и знатных покойников. Через час дядя Сандро, затянутый в черкеску, В сверкающих сапогах предстал перед глазами Нестора Аполлоныча исполненный сдержанной почтительности. Нестор Аполлоныч в это время вместе с друзьями и с подвижниками обедал в единственном кабинете единственного ресторана этого тогда еще незначительного райцентра. Говорят, вид дяди Сандро ему очень понравился. — Настоящий абхазец и в тюрьме держится соколом, — сказал Нестор полонч глядя на него. «Тем более, когда невинно посажен», — вставил дядя Сандро. Нестор Аполлоныч вопросительно посмотрел на начальника милиции, и тот, быстро наклонившись, зашептал ему что-то на ухо. «Газета, газета!» — только и мог уловить дядя Сандро. Судя по выражению лица Нестора Аполлоныча и его благосклонным кивкам, ничего плохого его не ожидало. «Я думаю...» — сказал Нестор Аполлоныч, отстраняясь от начальника милиции, и глядя на дядю Сандро. — Мы тебе поможем, если ты скажешь, откуда у тебя верблюды. — Какие верблюды? — спросил дядя Сандро, стараясь понять, о чем идет речь. Лакоба нахмурился. Вся эта история начинала ему не нравиться. — Записано, что твой отец сдал в колхоз пятьсот голов мелкого рогатого скота... Пять коров и четыре верблюда. «Четыре мула!» — радостно догадался дядя Сандро. «У нас было пять мулов. Отец одного оставил, потому что привык на нем ездить». «Почему же записаны верблюды?» — удивился Нестор Полонч. «Наверное», — сказал дядя Сандро, «комсомолец, который записывал, не знал, как по-русски пишется мул и записал их как верблюдов». А, -а, а, сказал Нестор Аполлоныч, — передай своему председателю, что он сам верблюд. А сейчас садись к нам обедать. Обязательно передам, радостно согласился дядя Сандро и прибавил на всякий случай: лучше бы списки проверял, чем кости подбрасывать. Но Нестор Аполлоныч не обратил внимания на его слова, а может и не дослышал, а может чегемские дела ему поднадоели и он пользуясь своей глуховатостью. Сделал вид, что не дослышал. В этот вечер было порядочно выпито, было немало спето народных и партизанских песен, и когда начались пляски, судьба дяди Сандро была решена, потому что его пригласили танцевать. За родную советскую, за Нестора Аполлоныча, за всех дорогих гостей плясал дядя Сандро, и как плясал! Не мы одни. «А весь народ должен наслаждаться таким талантом», — сказал Нестор Аполлоныч и велел ему ехать домой, немного отдохнуть, а потом приезжать в Мухус и прямо заходить к нему. Он обещал устроить его в абхазский ансамбль песни и пляски. На следующий день дядя Сандро оседлал своего застоявшегося коня и, подъехав к зданию милиции, постучал камчой в окно начальника. Тот выскочил на балкон, где уже стояло несколько милиционеров, и пригласил дядю Сандро спешиться. — Спасибо, — сказал дядя Сандро, — но я заехал за Хурджином. «Вынесите — Вынесите! — зычно приказал начальник милиции и добавил, обращаясь к нему. — Я вообще был против твоего ареста. — Я тоже, — сдержанно согласился дядя Сандро. Один из милиционеров вынес Хурджин и хотел передать его хозяину, но начальник его остановил. Приторочь сам, приказал он ему и добавил, снова обращаясь к дяде Сандро: Извини, что возвращаю пустой. Ничего, сказал дядя Сандро. Не утесть, гостил. По абхазским обычаям считается хорошим тоном возвращая хозяину посуду, корзину, мешок одним словом тару вложить в нее какое-нибудь угощение, а если нечего вложить, то извиниться за это. Можно назвать этот обычай благодарностью за тару или, наоборот, извинением за ненаполненную емкость. Обычай этот был принят между соседями, и начальник милиции, стараясь быть приятным, явно переборщил. «А Кости куда дели?» — поинтересовался дядя Сандро, трогая лошадь. «Пока в несгораемом шкафу» ответил начальник милиции. «Это хорошо, что в несгораемом», — согласился дядя Сандро, «а то второго пожара они не выдержат». С этими словами он тронул коня и легкой рысью пошел в сторону Чигема. Через неделю дядя Сандро был уже в Мухусе, где был принят в абхазский ансамбль песни и пляски под управлением Платона Панцулая, да еще по совместительству подрабатывал в качестве коменданта местного ЦИКа. Нестор Аполлоныч умел привлечь и обогреть одаренных людей, способных украсить нашу маленькую республику. Разумеется, что именно может украсить нашу республику, решал он сам и его ближайшие сподвижники. В ту же осень в Чигеме случилось вот что. В один прекрасный день... Хабук нашел в лесу дерево, в котором гнездились дикие пчелы. Он обрадовался этому даровому меду и решил забрать его домой. Но у него не было посуды. Ему неохота было возвращаться домой за посудой, и он вспомнил, что гораздо ближе подняться к молельному ореху и вытащить там из дупла медный котел, а вось божество четвероногих не обидится на него. И вот, когда он поднялся к молельному ореху и вытащил из дупла медный котел, он по его словам что-то припомнил, но что именно никак не мог определить. Он спустился к роднику и стал отмывать внутренние стенки котла. И когда отмыл, ему еще сильнее показалось, что он должен что-то вспомнить, но он все еще никак не мог понять, что именно. Он подумал, что если бы еще песком поскрести котел, он бы яснее припомнил то, что ему хотелось вспомнить» но ему надоело отмывать котел, и он, выплеснув из котла воду, вернулся к медоносному дереву. Хабук развел у его подножия костер, набросал в огонь побольше гнилушек, чтобы гуще дымило, приладил к поясу котел и топор и полез на каштан. И вот, когда он прорубил отверстие в дупле и стал ножом выскребать оттуда большие нежные ломти свежего меда, а пчелы, выкуренные и оттиснутые дымом, с яростным гулом кружились над ним, он вспомнил то, что отец Кунты, таинственно исчезнувший двадцать лет тому назад, исчез в лето, названное чегенцами годом войны диких пчел со стервятниками. В то лето, Чигемцы видели, как рой диких пчел, гнездившийся в самом верхнем отверстии дупла, стал воевать с неожиданно налетевшими на молельное дерево стервятниками. Несколько трупов стервятников свалилось возле дерева, но рой не выдержал и навсегда покинул молельное дерево. Именно с тех пор пастухи стали разводить огонь в самом дупле, если их застигала здесь слишком ветреная и холодная погода. Поужинают, Поворошат головешки, Сунут ноги в теплую золу и спят. Теперь Хабуг был уверен, Что отец Кунты пытался добраться до меда Через нижнюю расщелину дупла И, по-видимому, до смерти искусанный пчелами Так и застрял там навсегда. Из всех чегенцев только он, по мнению Хабуга, Как человек нечистых кровей, Эндурская примесь, И мог решиться на такое святотатство потому-то он и исчез бесследно, что и дома никому ничего не сказал о своем преступном замысле. И вот через множество лет его высохшие кости Сандро расшатал своей колотушкой, комсомольцы подогрели своим нечестивым огнем, и они посыпались вниз, как переспелые орехи. В тот же день ближе к вечеру он рассказал обо всем этом кунте, сидя у себя на кухне, и топыря к очажному огню свои огромные, искусанные пчелами руки. С привычной покорностью кунта выслушал его рассказ, время от времени поглядывая на стоящий у очага медный котел, сейчас продраенный и промытой женой хабуга. Она тоже сидела сейчас на кухне и лущила в подол кукурузу, откуда по мере наполнения ссыпала ее в таз. Зная я в тот день, что это кости отца». Отнес бы их домой, — вздохнул Кунта, выслушав рассказ Хабуга. — Ну да, — кивнул ему Хабук на котел, — сложил бы туда и отнес. А мой Сандро сидел бы дома, вместо того, чтобы как цыган танцами зарабатывать себе на жизнь. — Причем тут Сандро? — спросил Кунта, не понимая ход мысли Хабуга. — При том, что через эти кости его арестовали, а там он увиделся с Лакобой, и тот его выманил в город. Верно, кивнул головой кунта в знак согласия. Жена хабуга, соскучившаяся по сыну, вздохнула. Помолчали. В тишине раздавался только хруст вылущиваемых зерен и хлюпанье фасолевой похлебки в глиняном горшочке, стоявшем у огня. Как подумаю, сказал кунта, глядя на огонь, что кости моего отца двадцать лет провисели в этом треклятом дупле. Чудно становится. Что ж, чудного усмехнулся Хабук. — Я же там чуть не каждый день хожу. Божество могло бы как-нибудь намекнуть. — Вы же его осквернили, и оно же вам подсказывать? — Тоже верно, — согласился Кунта. — А если это не отец? — Он, — уверенно подтвердил Хабук и кивнул на котел. — Котел-то признал? — Котел наш, — поспешно согласился Кунта. — «Может, что из одежды наверху застряла, предположил Хабук, но, подумав, сам отверг свою версию. «Пожалуй, нет. Птицы бы растащили». «Да, столько времени», — вздохнул Кунта. Опять помолчали. Жена Хабуга со звоном высыпала зерна из подола в таз, встала, отряхнула подол и, подхватив горсть кукурузных кочерыжек, сунула их в огонь помешала деревянной ложкой фасолевую похлебку вынула ложку дунула лизнула и положив ее сверху на горшок села на место если на нем было какое железо там пуговицы крючки можно в зале отыскать сказал хабук так там залы по колено пожал плечами кунта и посмотрел на хабуга своими слабыми выцветшими глазами жена хабуга перестала лущить кукурузу можно через сито просеять, — сказала она. — Тоже верно, — согласился Хабук. Но ты сначала поезжай в Кингурск и отбери у них кости. Надо похоронить. Стыдно перед людьми. — Говоришь, в милиции? — справился Кунта. — В милиции, в несгорающем сундуке, если верить моему бездельнику. — Тебя послушать? Так все бездельники, кроме тебя. — Вставила жена и, сердито хрустнув початком, сразу вылущила целую горсть. Хабук оставил ее слова без внимания. «Дадут?» — с надеждой спросил кунта. «Думаю, дадут», — сказал хабук и добавил. «На всякий случай возьми пару индюшек и мешок орехов, но прямо не вноси. Эти прямо не любят. Через наших родственников передай». «Хорошо», — сказал кунта, вставая котел сейчас взять? — Конечно, бери, — ответил Хабук и тоже встал. — Подожди, — сказала жена Хабуга и, отбросив кукурузную кочерышку, со звоном высыпала зерно из подола в таз. Она вложила ему в котел, чтобы не извиняться за ненаполненную емкость, несколько хороших ломтей свежих сот. — Да стоит ли? — поломался Кунта. «Стоит — Стоит, — мрачно пошутил Хабук. «Может, это потомки тех пчел, которые твоего отца закусали». «Чего не бывает», — сказал кунта и, приподняв котел, заковылял через двор. Хабуг, стоя в дверях, долго смотрел ему вслед. «Говорят, ему теперь вся власть», — кивнул он в сторону уходящего кунты. «Так я и поверил». «Кому эта вся власть?» — повернулась от огня жена хабуга. Раздвинув головешки, она разгребла жар поближе к горшку с фасолевой похлебкой. «Да прокунту я!» — сказал Хабук, все еще стоя в дверях и глядя ему вслед. «Он как был, бедняга, при своем горбе, так и остался», — вздохнула она и снова уселась лущить кукурузу. Хабук все еще стоял в дверях. «Чем торчать тут?» — сказала жена с хрустом, соскребывая вылущенной кочерышкой зерна с плотного початка, — поймал бы своего мула и поехал бы сына проведать. — Нечего мне делать больше, как плесуна твоего проведывать, — сказал хабук и добавил. — Я на мельницу поеду. Перекусить приготовь. — Я бы кунту послала на мельницу, а ты бы к сыну поехал, — снова повторила жена, но уже без всякой уверенности. Она снова встала и сняла зацепленный ножками за чердачную балку кухонный столик. — Кунта теперь сам, кого хочешь, пошлет на мельницу! — улыбнулся Хабук, усаживаясь за столик. «Хозяин — Хозяин! А между прочим, если бы старый Хабук послушался свою жену и вправду, поймав своего мула, оседлал бы его и поехал бы проведать сына, Может, ему удалось бы сказать свое слово в самом начале большой дискуссии, которая развернулась на страницах красных субтропиков по поводу таинственных костей неизвестного, найденных в дупле молельного ореха. Первая корреспонденция, на которую я наткнулся, просматривая подшивки тех лет, называлась Конец молельного дерева. В ней рассказывалось о том, что молодежь села Чигем весила, с песнями, так и было написано, придала сожжению знаменитый молельный орех села Чегем. Теперь пастухи, поднимаясь с колхозными стадами на альпийские луга, говорилось в ней, не будут останавливаться возле этого дерева, чтобы под видом языческого обычая прирезать козла и попировать, а будут целенаправленно двигаться к своим летним стоянкам. В конце заметки указывалось, что молельное дерево обладает уникальным дуплом которая тянется до вершины и имеет несколько выходов. Ширина дупла у подножия дерева дает возможность двум всадникам въехать в него и не мешая друг другу выехать. Кстати, я заметил, что везде, где говорится об уникальных дуплах, указывается на то, что всадник, по крайней мере один, может в него въехать, не спешиваясь. Можно подумать, что это самая пламенная мечта всякого всадника, начиная с Дон Кихота, найти дупло в которое можно въехать не спешиваясь, постоять там немного, может сделать что-нибудь не спешиваясь и выехать обратно. В самом конце заметки глухо указывалось, что в дупле был найден скелет дореволюционного происхождения. Я подозреваю, что эта фраза, скрыто полемизируя со статьей в Кенгурийской Нови, тайно рекомендовала следственным органам Кенгурийского района оставить дядю Сандров в покое. Вот последняя фраза этой статьи, переписанная мной в блокнот. «По-видимому, мы никогда не узнаем, какому бедному пахарю или бесправному пастуху принадлежит этот скелет, но мы уверены, что это еще одно преступление местных дореволюционных феодалов». Через некоторое время, примерно через неделю, на страницах красных субтропиков выступил ученый Кавказ Завет из Москвы, который как раз в это время находился в Абхазии с археологической экспедицией. Он вел раскопки в 12 километрах от Мухуса в селе Эшеры. Газета дала его выступление под холодноватым, как мне кажется, нейтральным названием «Мнение ученого». Он выдвинул гипотезу, что, возможно, найденный скелет не результат убийства, Один из интереснейших древних обычаев воздушного погребения покойников, о котором с таким живым интересом рассказывал Аполлоний Родосский во втором веке до нашей эры, оказывается, предки нынешних абхазцев считали святотатством хоронить мужчин в земле. Оказывается, их заворачивали в бычьи шкуры и вздымали на деревья при помощи виноградной лозы чего нельзя сказать про женщин, которых предавали земле. По-видимому, в районе Чегема было древнее поселение предков нынешних абхазцев и следовало бы тщательно изучить наиболее многолетние экземпляры деревьев в этой местности. Почему-то эта заметка вызвала гневную отповедь на страницах красных субтропиков. Ответ на статью знаменитого археолога назывался «Ученый Капуша». Когда я наткнулся на эту отповедь в пожелтевших подшивках красных субтропиков, я почувствовал, что на глаза мои наворачиваются слезы умиления. Я уловил в ней, пусть только для себя, но все-таки уловил, истоки того стиля, который так прочно закрепился в последующие годы. Автор ее начал свое выступление с того что назвал предположение ученого неуклюжей и, по крайней мере, странной попыткой выгородить дореволюционного убийцу. После этого бойкое перо автора вонзилось в самого Аполлония Родосского и оказавшегося у него в плену нашего ученого. Прочитав фразу про плен, я опять умилился и подумал, что, видимо, именно тогда ученые и другие общественные деятели стали попадать в плен. Помнится, в самые ранние школьные годы это выражение было в ходу, и я довольно картинно представлял себе этих самых ученых, попавших в плен к буржуям. Я их почему-то представлял бородатыми дядьками с завязанными назад руками, уныло бредущими под конвоем в буржуазную сторону. Я только не понимал тогда, почему вместо того, чтобы только ругать попавших в плен наших людей, не постараться неожиданным партизанским налетом отбить их от конвоиров и пустить их в нашу сторону. Одним словом, статья эта, отвергнув Аполлония Родовского, защищала традицию общепринятого у абхазцев и многих других народов захоронения мертвецов. Особенно, как недопустимая вольность, отмечалось предположение, что трупы мужчин поднимали на деревья, тогда как женщин унизительно зарывали в землю. «Абхазцы, — отмечал автор, — всегда отличались рыцарским отношением к женщине, тем более сейчас, при советской власти, когда равноправные мужчины и женщины бок о бок работают на стройках и на колхозных полях. Пока жив Нестор Аполлоныч, никакому Аполлонию Родосскому не удастся оклеветать наши народные обычаи, С таким несколько неожиданным пафосом заканчивал статью тогда еще молодой журналист, подписывавший свои статьи псевдонимом Ливан Гольба. Кстати, как только погиб Лакоба и абхазцев стали искусственно грузинизировать, он стал выступать в печати под псевдонимом Ливан Гольбидзе, иногда разнообразие его псевдонимом Ливан Гольбия, а именно тогда, когда представители мингрельцев в грузинском правительстве становились наиболее сильной группировкой. Ради справедливости надо сказать, что, меняя псевдонимы фамилий, он всегда твердо оставлял за собой псевдоним первоначального имени. Неудивительно, что именно он, столько раз перепсевдонимившийся сам, оказался в 1948 году крупнейшим мастером по расшифровке чужих псевдонимов, Правда, в начале 1953 года он написал статью под названием «Лжегорцы Кавказа» и дал маху. Статья была набрана, но он ее не успел напечатать, потому что в это время умер отец всех народов, кроме высланных в Сибирь и в Казахстан. На некоторое время он впал в немилость и даже вынужден был перейти работать в промкооперацию в настоящее время возвращен в прессу и пока работает под первоначальным псевдонимом. Кстати, возвратимся к временам его первоначального псевдонима. Надо отдать должное молодым тогда еще абхазским ученым. Они дали отпор этой проработочной статье. Как видим, даже в те времена в отдельных случаях здравый смысл нет-нет, да и прорывался на свет Божий. Так один наш ученый, имени которого я сейчас не могу назвать, писал в тех же красных субтропиках, что ни московский ученый, ни тем более Аполлоний Родовский, живший во втором веке до нашей эры, не собирались клеветать на наши народные обычаи и нашу сегодняшнюю действительность. Что касается обычая воздушного захоронения у колхов, предков нынешних абхазцев то действительно указания на этот обычай имеются не только у Аполлония Родовского, но и у Николая Элиани, который уже в нашей эре писал, что колхи хоронят покойников в кожах, зашивают их и вешают на деревья. Я не нахожу ничего плохого в том, что молодой ученый, как это можно заметить даже в моем пересказе, слегка кокетничает эрудицией. Позже ученые стали кокетничать безграмотностью и дошли в этом деле до подозрительной естественности. «Что характерно для всех этих и других источников, продолжал молодой ученый, это то, что все они прямо указывают на то, что речь идет о воздушном захоронении мужчин, а не женщин. Поэтому здесь нет никакой клеветы, а есть горькая научная истина». Но с другой стороны, добавлял он, Указания античных и других источников пока не подтверждаются ни этнографическими, ни археологическими данными, если не считать более чем сомнительный Чигемский случай. Во всяком случае, неожиданно добавлял он в конце, независимо от проблемы воздушного захоронения колхов, раскопки, которые ведутся московской экспедиции в районе села Эшеры и от которых наша научная общественность так много ожидает, никакого отношения к вышеуказанной проблеме не имеют. Причем тут раскопки? В статье Левана Гольбы о раскопках вообще ничего не говорится. Остается предположить, что после его выступления были предприняты какие-то административные попытки приостановить раскопки. К сожалению, спросить об этом у нашего историка оказалось не так-то просто. Дело в том, что он сейчас живет в Москве, Работает в институте истории и в наших краях теперь сам бывает только с археологическими экспедициями. В конце концов, в один из приездов в Москву мне удалось увидеться с ним в его институте. Встретил он меня с истинно абхазским радушием. Мы с полчаса у него в кабинете и, как всегда в таких случаях, разговор не обошелся без того, чтобы не вспомнить про Вахтанга Бочуа. Разговор этот привел нас в хорошее настроение, и тут я нашел уместным напомнить ему о его давней статье. «Да-да», — просиял он, — «тогда нам удалось отстоять раскопки». «А не собираешься ли ты писать об этом?» Он как-то сразу потускнел. «Нет», — сказал я. «А что?» «Не стоит», — посоветовал он и с некоторой вопросительной озабоченностью посмотрел на телефон, — «Конечно, перегибы далекого прошлого». Мне показалось, что последнюю фразу он сказал не столько мне, сколько телефону. Поймав мой взгляд, вернее, поняв по моему взгляду, что я понял смысл его взгляда, направленный на телефон, он решил не скрывать своих опасений и, ткнув рукой на аппарат, сделал отрицательный жест, усилив его брезгливой мимикой, Жест этот не только не оставлял сомнений, что аппарат не пользуется у него никаким доверием, но и всячески призывал меня, с оттенком далеко идущего дружелюбия, разделить его скептицизм. «Неужели и вас?» — спросил я, кивнув на телефон. Тут он развел руками, в том смысле, что вокруг этого вопроса сложилась обстановка удручающей неясности. «Ну, а вообще что слышно?» — спросил я каким-то образом чувствуя, что телефон втягивает меня в сферу своих интересов. Тут как-то само собой получается, что хочется поиграть с великим немым, хочется подразнить его. «Да как сказать?» — протянул он неопределенный и снова посмотрел на телефон. «Ливана вернули в газету», — сказал я. «Неважный признак», — сказал он и как-то весь оживился. Казалось, эта маленькая, но точная информация мгновенно привела в движение хорошо налаженную, но застоявшуюся, ввиду отсутствия фактов, машину исторического прогноза. Он сделал свирепое выражение лица и подкрутил обеими руками несуществующие усы. После этого он сделал этими же руками жест вверх, похожий на тот жест, которым показывают крановщику, что груз можно поднимать. «Но ведь Ливана вернули в газету под первоначальным псевдонимом», — напомнил я. «Вообще это неплохой признак», — сказал он и замолк. Казалось, машина прогноза сделала обратное движение и осеклась на том месте, с которого она двинулась вначале. «Кроме шуток», — спросил я снова, возвращаясь к его статье. «Что вам это выступление тридцатилетней давности? Вы профессор». Да и живете в Москве. А раскопке, — возразил он, — мы готовимся к интереснейшей экспедиции в районе Цибельды. Испортить ее на месте ничего не стоит. Разве что найдется молодой чудак, который выступит в мою защиту. Мы посмеялись и, слегка растроганные взаимным либерализмом, расстались. На этом я прерываю историю молельного дерева Щадящим движением останавливаю себя с тем, чтобы, набравшись мужества и спокойствия, вернуться к нему, и тогда не обижайтесь, друзья, ибо печален будет мой рассказ.